Так, с чего начнем? Давайте. Вы знаете, я о чем подумал как раз вот перед семинаром. Так получается, что последние семинары не как итоговые. То есть хочется обобщить всю информацию выделить главное, подвести какой-то итог всем этапам. И вот я подумал, в чем смысл всех моих исследований, всей моей системы. Все это сводится к тому, в принципе, чтобы сохранить любовь души. Как мой приятель сказал. Смысл системы Лазарева очень простой. Нужно принять ситуацию и отпустить ситуацию. Так вот, чтобы и принять, и отпустить, нужна в душе любовь. Потому что любовь – это та точка опоры, которая позволяет быть независимым человеку от любых так сказать, благ, от любого счастья человеческого, не прирастать к нему душой, И именно это является главным условием для развития. Для того, чтобы развиваться, нужно постоянно что-то терять. Для того, чтобы перейти во второй класс, нужно расстаться с первым. И это закон жизни. Вот, допустим, чем отличается живая природа от неживой? Тем, что у живой природы есть реакция на окружающий мир. А у неживой реакция есть, но, так сказать, весьма и весьма запоздало. Но само наличие то, что что-то реагирует, это говорит о том, что мы видим живое существо. Так вот, что такое реакция на окружающий мир? А, для чего она? Для того, чтобы живое существо выжило, оно должно реагировать на окружающий мир, тогда оно себя продлит во времени. Но здесь парадокс. Для того, чтобы себя продлить во времени, Нужно себя разрушить в какой-то степени, потому что реакция – это внутреннее изменение состояния. И получается диалектика. Для того, чтобы выжить, нужно себя разрушать. Чем быстрее живое существо реагирует на окружающий мир, тем больше шансов, что оно выживет. Это законы эволюции. Вот растения, сейчас уже все знают, у растения есть реакция на окружающий мир. Растения общаются, растения чувствуют. У них все то же самое. Раньше в душе отказывали животным и даже женщинам в одно время. Потом выяснилось, что у женщин все таки душа есть, как не сопротивлялась религия. Потом выяснилось, что и вроде бы даже у животных душа есть. А сейчас выясняется, что микроорганизмы ведут себя так же, как у них есть своя социальная жизнь и самопожертвования, и у муравьев, и микроорганизмов, не говоря уже о высших существах. И получается что? Что если растение имеет все виды, можно сказать, душу, реагирует, то сказать, на тонком плане мы приводим, приходим к тому, о чем говорилось давным-давно в мировых религиях. Мы все на тонком плане едины, и даже не живая и неживая природа тоже едина. Но уровень развития зависит от быстроты реакции и оценки того, что происходит в окружающем мире. Нужно среагировать, оценить ситуацию и уже среагировать на более высоком плане. Не просто отползти, а правильно отползти. И вот в этом плане скажем, растения отстают в развитии от первых живых существ. Динозавры вымерли потому, что у них реакция была ослаблена. Медленная реакция на окружающий мир, что-то быстро меняется, живой организм не успевает. Человек обладает самой быстрой реакцией на то, что так сказать, происходит в мире. Почему? Потому что у него готовность меняться. Глубинные изменения это разрушения, самые высокие. Почему человек может меняться? Потому что уровень разрушений высокий может только б, б, с, сказать, допустим тогда, когда есть в душе любовь, когда есть контакт с Богом, то есть с вечностью. Чем выше контакт с вечностью, чем больше любви в душе, тем больше возможность меняться и познавать окружающий мир. То есть главное условие. Реакция на окружающий мир, то есть внутреннего разрушения, изменения, является э, сказать, наличие контакта с вечностью, то есть наличие любви в душе. Любви в душе меньше, реакция на мир начинает тормозиться. И мы наблюдаем, если посмотреть историю развития и гибели цивилизации, то перед гибелью цивилизации как раз уходит любовь, и люди утрачивает незаметно возможность внутренне меняться. Их картина мира становится статичной. Они перестают реагировать вовремя на окружающий мир. И затем начинается гибель. Вот в этом плане достаточно показательное событие произошло несколько дней назад, я думаю, вы все знаете, по Евроньюз сообщали об этом. О том, что о ГМО-продуктах. Слышали, да? В Евроньюз e это произошло очень, скажем так, коротко, вскользь и прочее, поэтому не всегда понимают, что произошло. Произошло, вот, как можно сказать, очень знаменательное событие последних 20 лет. Дело в том, что весь мир знает, что генетически модифицированные продукты являются опасными для здоровья, это не секрет. В России уже давным-давно идут фильмы, где Говорится не только об огромном количестве раковой опухоли у людей, но и у животных экспериментальных. О том, что перестают они размножаться на третьем-четвертом поколении. О том, что падает иммунитет. Почему? Потому что генетически модифицированные продукты, они на тонком плане, на полевом уровне, они так сказать, невероятно тяжелы для восприятия. Организм воспринимает их совершенно как чужеродное что-то и затрачивает гигантские силы для того, чтобы как-то адаптировать. Падает энергетика, падает иммунитет, а дальше раковые опухоли, бесплодие и прочее. Человек просто дольше, чем животные, у него большие возможности, он протягивает дольше. А в принципе это вопрос времени. Человек может умереть на тонком плане. То есть, когда энергетика уже его переходит сказать какую-то степень разрушения, он еще может жить десятки лет, а уже, по сути дела, на внутреннем плане его нет. Маленькие живые существа, они в этом плане реагируют быстрее. Почему опыт на крысах проводят? Потому что они живут год-два и, соответственно, можно быстрее все это увидеть. Вот в Москве, вы знаете, исчезли тараканы. Причем дома, где их было очень много, травили чем угодно, ничем не утравляли. Было Сказать, всегда их огромное количество. Лет 5-8 последние, а их просто как-то за, за год, за два исчезло. И все сказать, знают почему. Генетически модифицированные продукты. Но таракан — это одно из самых жизнестойких существ на планете. Если оно исчезает, то, соответственно, можно делать выводы, что сказать, к людям это все подходит реально. Так вот, все знали о том, что такое генетически модифицированные продукты, но все молчали. Это что такое? Это медленная реакция на окружающий мир. Да, конечно, здесь деньги, здесь фирма Монсанто, но реакции-то не было. А когда реакции нет, то это означает, что в людях охладело чувство любви. Все по Библии. Когда чувство любви ослабело, тогда человек не пойдет на риск, чтобы заявить правду. Он скажет, ну, жизнь важнее, то есть для него не любовь важнее, не единение всех, а жизнь, благополучие и прочее. И вот 20 лет люди молчали, вот впервые об этом стали говорить по всему миру. Американский журнал, считающийся ведущим в области пищевой токсикологии, опубликовал работы француза Жили Арика Сиролини, преподавателя молекулярной биологии в университете Кана. Результаты красноречивые, обжалования не подлежат. ГМО – страшный яд, который оказывает разрушительное воздействие на изучаемых крыс. Исследование велось с большой осторожностью, так как были опасения, что мощное англоязычное транснациональное лобби попытается помешать работе французского исследователя. В течение двух лет его соратники шифровали все сообщения, которым обменивались, ничего не обсуждали по телефону и заявляли во всеуслышании, что занимается исследованием совсем другого вопроса. Все ради того, чтобы отвлечь внимание международных компаний. Ну а дальше уже, так сказать... Появление опухолей у самок и так далее, и так далее, и так далее. То есть что получается? Что для того, чтобы сказать правду, сейчас нужно шифроваться, причем это не в каком-то Зимбабве. Это в одной из самых передовых стран в мире. Что получается? Получается, что... Несмотря на то, что идут опаснейшие процессы, общество упорно старается это не замечать. Какая-то часть может этот процесс реакции затормозить. Но если 20 лет люди фактически на государственном уровне не замечали о том, что происходит, а сейчас уже нашинкован весь мир этими ГМ-продуктами, то при такой запоздалой реакции 20-летней на какое-то новое очередное сказать, событие мы просто не выживем. И механизм опять тот же самый. Если для человека важнее деньги, собственное благополучие, то есть инстинкт самосохранения, а любовь на втором, на третьем месте, этот человек оказывается нежизнеспособным. Потому что именно любовь заставляет человека рисковать жизнью ради своих детей, ради других, говорить правду, не завидовать, соблюдать заповеди. Именно любовь. Если любви нет, то тогда, сказать, главный инстинкт основной это соединение с Богом. Это есть инстинкт любви. А потом идут два вспомогательных инстинкта инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения рода. Так вот, когда инстинкт самосохранения становится главным, и человек ему начинает поклоняться, он умирает. Потому что все, чему мы поклоняемся в ущерб любви, и все, с чему мы поклоняемся, отрекается от Бога, мы это должны потерять поклонение жизни приводит к ее утрате. И вот это, сказать, механизм, который я постоянно описываю, он разворачивается со всей наглядностью сейчас во всем мире. Сказать, если сейчас более-менее может решаться проблема с генетически модифицированными продуктами, но есть еще гораздо более, сказать, быстрые и опасные возможности для человечества погибнуть. Их все больше. Техника идет вперед. Поэтому вопрос Насколько наша душа выберет правильную систему приоритетов, это вопрос выживания нынешней цивилизации. И сколько лет я наблюдаю, я вижу сказать, за тысячами и тысячами пациентов, я вижу везде только одно. Если уходит любовь из души, то начинается падение энергии, начинается зависимость от окружающего мира, повышается агрессивность, дальше начинается распад. Я говорил о том, что программа самоуничтожения должна включиться уже в конце 90-х. В книжке написал, в интернете об этом сообщено, китайские ученые же говорят, что у людей включилась программа самоуничтожения. Когда включается программа самоуничтожения? Тогда, когда мы утрачиваем любовь и начинаем поклоняться ценностям этого мира, тогда мы их должны терять. Остается один маленький вопрос. Сколько я не видел проблем, я везде видел одно и то же. Если человек умеет пройти любую ситуацию с сохранением чувства любви, тогда он уменьшает зависимость от мира, у него увеличивается единение с Богом, из души уходит грех, потому что грех — это утрата любви. И после этого исчезают болезни, налаживается судьба, и человек приходит в норму. Остаётся задать один вопрос. Вот мы сегодня этот вопрос должны решить. Как вы думаете, какой? Что такое любовь? Вот я 20 лет говорю о том, что нужно любовь сохранить души, а вот в Чехии там фильм снимают, сказать, продвинутые ребята, и там всего четыре вопроса задают в том числе, что такое любовь. И когда я прочитал эти вопросы, я подумал: а действительно, мы все говорим, мы как бы все понимаем, что такое любовь. А вот нужно ответить, не нужно не только так приблизительно почувствовать, что это такое, а вот нужно и постараться понять, что такое любовь. Причем с первого раза понятно мы не ответим. Чтобы ответить на этот вопрос, вот если лобовым вариантом спросить начинается общая фразы. Чтобы охарактеризовать что-то, если не можешь охарактеризовать, что нужно? Нужно вокруг походить. Нужно сравнить. Нужно посмотреть. Там, я, допустим, не могу сказать, что такое любовь, но я могу сказать, как выглядит человек любящий. И вот по этим, так сказать, каким-то отдельным аспектам начинаешь складывать уже, складываться начинает общее понимание. Но давайте вот сейчас все-таки, раз у нас сказать, юбилейный, можно сказать, семинар, давайте ответим на главный вопрос истории. Сказать, без решения это нужно не просто, сказать, понять и почувствовать, но нужно еще осознать во всех аспектах, как выглядит любовь, чем она отличается, скажем, от удовольствия или наслаждения. Почему? Вот, кстати, прекрасная фраза, вот мне прислали интересные различные поздравления. И там одна картиночка, и под ней фраза очень любопытная. Мне она понравилась. Знаете, как звучит? «Определение любви». Что такое любовь? Любовь — это когда разум смотрит на все это, пожимает плечами и удаляется. То есть вроде бы нет особой оценки, а на самом деле все понятно. Так вот, давайте начнем с, с, с того, что вспомним все, что мы знаем о любви. Итак, что такое любовь? Чувство. Любовь ⁇ это чувство. И что еще? Любовь ⁇ это ощущение счастья. Любовь ⁇ это излучение. Так может быть просто полюбить, так, может быть, просто стать здоровым и богатым, понимаете. А нужно еще как-то усилия приложить. То есть любовь, она, сказать, любовь испытывает все. Она приходит к каждому живому существу. Но это дар, который дается сверху. А можно этот дар и увеличивать, и стремиться к нему, и, и обладать им, вот о чем идет разговор. Вот когда я думал, так сказать, раньше, вот у язычника возможность испытать любовь практически нулевая. А вот у единобожника гораздо больше, и все. Я бедных язычников и дал поклонников задвинул там. Как, какое чувство любви? Он только живет инстинктами. И потом я вспомнил статью в журнале «Наука и религия». Это еще лет, так сказать, 40-50 назад было. Когда женщина пришла домой, она где-то жила на юге, И увидела у себя змею. И она, так сказать, ну, зме, змея уползла, увидела, и потом высунулась, и, сказать, проползла. Как-то она к ней привыкла, стала ей молоком поить. И потом змея, так сказать, рядом уже подползала, когда она работала на столе. Она за -за заползала на стол, сидела, такое общение. Один раз она... Руку протянула, змея обернулась неожиданно вокруг руки. Она стряхнула, та расшиблась, но даже не зашипела ничего. И вот так они долго дружили. И когда приходили гости, змея уползала. И никто из гостей не видел. А потом кто-то спросил, говорит, а что за змея? Она нарисовала, говорит, так это же эфа. Противоядия нет, от грызы еще можно выжить. Если укусает эфа, шансов нет. И она испугалась, она уехала на два месяца в командировку чтобы змея куда-то уползла, потому что я нет. И когда приехала, открыла дверь, увидела, что мертвая змея лежит на пороге. Это чувство любви. То есть любое живое существо, оно это испытывает. Потому что мы все на тонком плане едины. Мы все, у нас душа общая на самых высших моментах. Мне на день рождения... Сказать, хорошую сказать, историю рассказали, притчу в интернете. Прочитал мой друг, он говорит, вот такая есть притча. Человек умер неожиданно. И умерла в тот же день его собака. И вот он пошел с ней, сказать, на небо взлетели, вот идут они и подходят к воротам рая. И он говорит, Я по адресу вообще, или как? Говорит, это рай, я смотрю, можно зайти? Можно, пожалуйста. Но ну, говорит, хорошо. Говорит, все, заходи, а вот с собаками вход воспрещен. У нас в раю строго. Он говорит, неужели нельзя вместе? Нельзя. Он говорит, ну тогда я пошел дальше. Потому что, ну как же я без нее? Я уж туда уж в воду где-нибудь пристроюсь. Идет он дальше. Шли, шли, шли. Смотрит, сидит апостол Петр, И там табличка «Рай». Человек говорит, странно, там был рай, здесь рай. А сюда в рай можно? Можно. А с собакой можно? Можно. А что там было? А там был ад. А до рая доходят только те, кто друзей не бросает. Это тоже одно из проявлений любви. И любовь многогранна, и для того, чтобы понять, что это такое, сказать, не нужно ориентироваться на одну фразу, нужно иметь очень много определений, но они в конечном счете должны стянуться в одно. Вот, скажем так, у, у идолопоклонников какая главная суть религии? Вот идолопоклонник, язычник, кто он такой, на что он ориентируется? Он ориентируется на свои инстинкты, он ориентируется, это, это естественно, для каждого, но, но у язычника все-таки инстинкты выходят на первое место, но тем не менее, для язычника самое главное это духовность. Духовность. Почему? Потому что, когда поклоняешься любому, сказать, даже идолу, любым духом, Идолопоклонник кому поклоняется? Духом Эти духи он материализует в виде идолов, он им поклоняется. Человек отличается от животного тем, что он верит в Бога, что он религиозен. Сначала эта вера в Бога идет как вера в духов каких-то, то есть вера в невидимое. Что такое невидимая сила? Это есть духовная сила, которая выше материальной. Так вот, любой верующий человек, самый примитивный, первобытный, Если у него есть религия, он уже резко начинает стартовать в развитии, потому что для него духовное важнее физическое. Поэтому, когда сейчас весь мир призывает к духовности, это уже неплохо. На уровне недала поклонничества, значит, уже вытягивает. Так вот, после того, когда человек понимает, что духовная сила намного важнее, чем материальная, его религиозное развитие начинается сказать в виде первого класса что после духовной силы человек начинает ощущать какая его главная цель и устремление нравственность иудаизм это можно сказать переходный этап от эталопоклонничества к единобожию так вот если у язычника главная это сила духовная сила в высшем аспекте, то в иудаизме главное — это уже нравственность. Нравственность важнее силы. Когда человек поклоняется силе, он будет издеваться над слабым, чтобы доказать, показать свою силу. Поэтому у язычника издевательство над слабым, унижение, подавление слабого, сильный давит слабого — это норма. Человек хвастает свои силы. Я сильнее, унижает слабых, Это нормально, это демонстрация своей силы. А в иудаизме это уже недопустимо. Нельзя унижать вдову, нельзя, э, сказать, обворовывать славу. Нужно их поддержать. Нравственность важнее силы. То есть человек становится не просто сильным. Человек мечтает быть не сильным, а нравственным. А в христианстве человек становится любящим. Любовь важнее нравственности. Кажется, вроде бы это одно и то же. Но тем не менее, если здесь очень важный аспект, почему, когда человек делает главной целью чувство любви, то тогда он будет и нравственным, и сильным. Вот проблема псевдохристиан, что они сказали, главное это любовь, значит нам не нужна нравственность и сила. Это чисто языческий подход. Я недавно летом сидел за столом со своей знакомой. Мне поразило, так сказать, вроде бы пустяк произошел, а так сказать, ситуация была поразительной. Она сидела, мы сидели, общались, что-то говорили, потом она говорит, послушайте, а почему вы все время говорите должен, я должен делать это, я должен сделать это? Забудьте." Говорите, я хочу это делать или нет. Я так подумал, чувство меня отпустило. И что я, я начал анализировать? Я действительно, когда человек должен и когда он хочет. Я приводил пример. Чем отличается отдых от работы? На, на работе мы делаем то, что должны, а на отдыхе то, что хотим. Поэтому отдых всегда слаще работы. Так вот. И и язычник живет понятием хочу или не хочу. Он развивается. И он начинает жить понятием должен или не должен. Это гораздо более высокий уровень. Это уровень сознания. Сначала уровень тела, потом уровень сознания. А потом идет уровень души. Вот когда человек выходит на уровень единобожия, чем он живет? Сознанием, любовью. Какие еще версии? Что Любовью, жертвенностью. А что такое любовь, кстати? Так вот, сначала человек живет принципом «я хочу», и понятие «должен», для него болезнь, он его отбрасывает, потому что это насилие над собой. Потом живет человек понятием «должен», и он гораздо большего добивается и подавляет свое «хочу-не хочу», свой эгоизм, И добивается гораздо большего. Но тоже получает кучу проблем. Так вот, человек, выходящий на уровень души, на высшие уровни, живет понятием хочу и понятием должен одновременно. И одно не мешает другому. На высшем уровне человек должен не отбросить, не забыть все, что он прошел, а объединить. Так вот, когда у человека любви мало, то он, пройдя одну ступень, должен забыть ее, чтобы освоить вторую. И в результате начинается не развитие, а на внешнем уровне вроде бы развитие. Но суть развития в том, чтобы, пройдя 10 классов, помнить все их. А не в том, чтобы, перейдя во второй класс, забыть о том, что ты изучал в первом. И вот это противопоставление предыдущего опыта, вот я сознательный, и значит, я не имею права жить как этот язычник и как этот дикарь, вот это и есть огромная проблема. Потому что любовь, она объединяет все уровни. А у нас получается, любовь а -а половинчатая. Мы говорим, вот любви больше в сознательном человеке и меньше в дикаре а по факту часто получается наоборот. Это я вспомнил у Лескова истории, когда священник православный приехал просвещать куда-то там на север, решил Чукчем завести знания христианства и прочее. Кто-нибудь читал этот рассказ? И вот он пошел, а там пурга дикая и все. И вот этот сказать, Чукча его, сказать, закопал в сугроб, начал отогревать своим телом, Потом куда-то побежал, кого-то сумел так сказать, подстрелить, притащил кусок мяса, разжевал ему, потом в рот сунул, потому что он уже был полуживой. Отогрел, выходил и поволок дальше, чтобы тот учение распространял. И, и поп говорит, слушайте, да он гораздо лучше меня знает о христианстве, чем я сам знаю. У нас бы христиан, бы давно оставил бы меня и убежал. А этот ничего не понимает, он мне жизнь спас и пёкся и так далее. И получается, что, что сказать, здесь говорят о любви, а там ее реально выполняют. Вот почему? Потому что в тяжелых условиях, если люди не будут ощущать себя едиными, не будут поддерживать, сострадать и заботиться друг о друге, они просто не выживут. И сами условия подталкивают к любви. Так вот, но здесь, как говорится, это принудительная ситуация. Вот когда человек будет добровольно делать то, что от него как бы природа требует, вот тогда это и будет реальное развитие. То есть когда источники развития переходят внутрь нас, когда нас не нужно к кнутом хлестать, чтобы мы пошли вперед. Так вот, я думал, почему понятие любви у нас не совсем правильное? Почему мы любовь воспринимаем либо как одно, либо как другое? И вспомнил то, что я в книге писал. Раньше считалось, что гены активизируются только в период, когда ребенок в очередной матери, а потом они спят. Помните эту теорию. И по этой же схеме считалось, что Бог когда-то создал Вселенную и самоустранился от дел, и она крутится сама по себе. А потом выяснилось, что гены участвуют всю жизнь. Практически каждую долю секунды гены, вот этот огромный аппарат, который помнит миллионы, сотни миллионов лет всей нашей предыдущей жизни, этот аппарат каждую долю секунды взаимодействует с реальностью, вечность и секунды, я главу писал. Что это означает? Это означает, что у нас нет спящей информации. Любые пласты, самая глубокая информация, они активно взаимодействуют, они развиваются и взаимодействуют. Вечность взаимодействует с секундой. Что это означает? Это означает, что мы в нашей обычной повседневной жизни руководствуемся вроде бы нашим воспитанием, мыслями, а на самом деле наше подсознание постоянно выдает главные схемы, главные модели реакции на окружающий мир. И эти схемы, и эта реакция связаны с религией. Именно религиозная картина мира, как самая полная, самая всеобъемлющая, она в подсознании каждого человека сидит, и там уже какое поколение атеисты, а все равно внутри идет, э, сказать, соприкосновение с генетическим духовным кодом. И если в религии есть какие-то неточности, то потом цивилизация будет умирать. Так вот, если мы, э, если Христос говорил, что в людях охладеет любовь, если мы сейчас видим, что любовь охладевает, и реакции общества на окружающий мир замедляются. Наверное, мы должны попытаться понять, что такое любовь, и попытаться понять, откуда пришло искажение об этом чувстве. Ведь если говорить о любви, то, в первую очередь, что мы должны сказать? Мы можем вспомнить Библию, где сказано «Бог есть любовь». Хорошо, Бог есть любовь. Кто такой Бог? Душа Вселенной. Вот э, я, сказать, на самолете летел и думаю, вот есть несколько столетий парадокс, на который никто не может ответить. Утверждается, что Бог всемогущий. И тогда вопрос, может ли Бог создать такой камень, который он не сможет поднять? Если Он не может создать, значит, Он не всемогущий. А если может создать... Но не сможет поднять. Опять не всемогущий. Значит, по факту получается-то, что Бог не всемогущий. Что делать будем? Но Бог не директор, и все-таки здесь как бы вот сможет. Возможно ли такая ситуация? Как вы считаете? Для Бога все возможно. Для Бога все возможно. Поэтому он может быть и не всемогущий. А резонно. Но все, таки как вы считаете, есть смысл в этом парадоксе или нет? Если он существует несколько столетий, значит смысл есть, значит что-то за ним кроется. Вот давайте для начала потихонечку. Первая, сказать, ошибка. Может ли Бог создать камень, который не сможет поднять? Бога воспринимает как человека. Он должен взять... А вот представьте, океан. Может ли океан, сказать, в океане быть камень, который океан не сможет поднять? Смысла нет. Но Творец его энергия пронизывает весь мир, он абсолютно везде. Мы его часть. Поэтому представлять его в виде человека с руками и ногами – это наивность, это именно языческая схема персонификации Бога. Поэтому сам вопрос, чтобы кто-то взял и поднял по отношению к Богу – это бессмыслица, потому что это невозможно. Это первое. Второе. Может ли быть Бог слабым, несовершенным и не всемогущим? Может, потому что Он Бог. Логика есть. В первую очередь он не познавает. Познать его полностью невозможно. Если посмотреть религию. Я долго думал, почему вот в исламе, в иудаизме существует понятие «99 имен Бога». В иудаизме тоже 99 имен, я не совсем ориентируюсь. Но в самом случае много имен. Вот для чего нужны имена Бога? А что такое любовь к Богу? Любовь к Богу – это принятие воли, это благодарность. Что еще такое любовь к Богу? Единение с Творцом. Уподобиться. Любовь – это желание соединиться и стать похожим, то есть уподобиться Богу. Поэтому, когда мы знаем имена Бога, а это есть Его качество, мы должны в себе эти качества воспитывать. Если Бог всемогущий, мы должны стремиться стать всемогущими. Если Он мудрейший, мы должны стать мудрещими. Если Он милосердный, мы должны стать милосердными. И это есть развитие. Если я не знаю, к чему стремиться, как я могу стремиться. Поэтому, если понятие «любой Бога» является главным, первой заповедью, то я должен знать, кто такой Бог. А как я узнаю, кто такой Бог? Я должен знать, каковы Его главные черты. Поэтому, когда говорят о том, что Бог всемогущий, милосердный, терпеливый, Сказать, все сказать, всезнающий, то тогда я должен воспитывать себе эти качества. Но есть еще маленький нюанс. Вот у, у язычника, идолопоклонника, Бог, в первую очередь, сильный, карающий, злой. Его надо бояться. Потому что не будешь бояться, не будешь выполнять его, так сказать, приказы. В иудаизме Бог уже справедливый. Он и милосердный, он и наказывающий. В христианстве Бог любящий, и вот здесь тут начинается нюанс. Подразумевается, что Бог любящий – это только шоколад. Разве Он может наказывать? Он любящий, Он все простит, Он все поймет, грехи все снимет, рай наступил. Что это означает? Это означает возврат к идолопоклонничеству. У идолопоклонника есть Бог, только карающий злой, и есть Бог, только добрый, который все дает и так далее. Потому что у единобожника не может быть только хорошее или только плохое. Все едино в мире. Поэтому Любовь, это, если Бог есть Любовь, это не только счастье, удовольствие, наслаждение, это боль, Это потеря, это разрушение, это вполне нормально для чувства любви. Если мы чувство любви воспринимаем только как наслаждение, мы поклоняемся наслаждению. И получается, получается парадокс. Сейчас религия говорит о том, что мир впал в грех, о том, что люди поклоняются удовольствиям, инстинктам, люди так сказать, разлагают свои души, и цивилизация уже... Сказать на краю гибели. Об этом, в первую очередь, говорят представители религии. Но, когда представители религии говорят, что Бог – это любовь, и считают, что любовь – это только удовольствие, наслаждение и позитив, то человек, чем больше молится Богу, тем больше молится на наслаждение. Чем больше он молится на наслаждение, тем тяжелее ему принимать боль. Что дальше? Он боль не может принять. Он становится все агрессивнее и, поклоняясь наслаждению, он все больше зависит от инстинктов. И в конечном счете начинается разврат и духовное, нравственное разложение. И получается, что неверные религиозные установки восприятия приводят к распаду и разврату людей. И при этом религия говорит: "Как это плохо!" Но корень-то как раз неправильного восприятия Бога. Когда до сих пор священники говорят, что все хорошее от Бога, а плохое от дьявола, поклоняясь Богу, мы поклоняемся только хорошему. А только хорошее – это что? Это секс, наслаждение, удовольствие, это потребительство. И всего-навсего одна неточная установка, и дальше начинаются проблемы. Почему представители религии имеют такое специфическое представление о Боге? Знаете почему? Одно из первых определений любви. Кто сказал, кто дал? Апостол Павел. Апостол Павел. Значит, как начинается оно? Вот я тут законспектировал. Если я говорю языками английскими, человеческими, а любви не имею, значит, иметь звенящий или кинвал звучащий. Что это означает? Это означает, что способности... Это не смысл. Что такое способности? Знать языки, ангельские и так далее. Это высочайший уровень духовности. Это сверхспособности. Это возможности большие. Но это не может быть главной целью. Для идолопоклонника это нормально. Для единобожника сказать, знать, быть умным и так далее, это только один из этапов. Любовь выше, чем способности. И об этом говорит апостол Павел. Если я знаю все пророчества, все тайны и так далее, и опять же любви не имею, то так сказать, грош цена и прочее. То есть это опять же, если я все знаю тайны, пророчества, если вижу прошлое, настоящее, будущее, но любви нет, то смысла в этом нет. Если мы возьмем индуизм, в индийской философии, если человек святой, если он может видеть будущее, Это свидетельство этой его духовности, духовной силе ему все поклоняются. Это нормально. А вот в иудаизме уже все-таки нравственность важнее любых сверхспособностей, тем более в христианстве. Что дальше говорит апостол Павел? Если я раздам все имение, и дам тело на мое насажение, любви не имею, в этом нет никакой пользы. То есть жертвенность без любви, она будет корыстной. То есть даже если ты жертвуешь, для чего мы жертвуем, кстати? Чтобы ощутить любовь? Для чего мы прощаем? Чтобы ощутить любовь. Значит, если мы прощаем и жертвуем, а к любви не идем, все это бессмысленно. Дальше. Любовь долготерпит, долго милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится и не гордится. Почему любовь долготерпит? Вроде бы определение нормальное. Теперь разберемся в, э, в каждом из этих э, утверждений. Почему любовь долго терпит? Любовь долго терпит, потому что любовь позволяет человеку меняться. И меняться человек не может сразу, это долгий, мучительный процесс. Значит, если идет воспитание другого человека, то нужно терпеть, он не может сразу измениться. У человека с повышенной гордыней схема такая, ты либо хороший, либо плохой. Плохой ты должен умереть, хороший ты должен жить. Вот логика человека с повышенной гордыней. У него нет во времени, он не видит растянутого во времени процесс эволюции, он, ему сейчас нужно либо это, либо белое, либо черное, вот это называется гордыня. Гордый человек раздражается, знаете почему? Оказывается механизм очень простой, я подумал, а почему так сказать, часто мы раздражаемся? Потому что гордый человек воспринимает, моделирует поведение другого человека через себя. Вот я такой хороший, вот я вот такой, и другой должен быть такой же. Если он не такой, я возмущаюсь. Как же так? Почему весь мир не такой, как я? Начинается раздражение. Почему гордый человек моделирует все, исходя из своего состояния? все пытается под себя подлать. Потому что у него нет ощущения единства с другим. Он не может моделировать состояние другого человека. Если я моделирую состояние другого человека, я понимаю, вот этот хромой, этот так сказать, пожилой, у этого проблемы. Я исхожу из его возможностей, и, соответственно, я могу и потерпеть, могу и что-то. То есть я понимаю, что он это просто сейчас не может сделать. Я понимаю, что где-то нужно его воспитать, где-то помочь, где-то заранее предупредить, и он сделает то, что надо. То есть начинается процесс диалога. Если я не чувствую состояние состояния, я говорю, я-то бы это сделал, а он это не делает. У меня идет раздражение или ненависть. Поэтому гордый человек, в первую очередь, чем отличается от человека, преодолевшего гордыню? У гордого человека разъединены все люди. Когда есть любовь, ощущение единства возникает со всеми. И ощущение единства, именно это ощущение единства и позволяет мне не превозноситься и не унижаться. И не раздражаться. Поэтому любовь долготерпит. Что такое милосердие? Это опять же, я не, не истребляю за ошибку человека, я его, так сказать, не, не ругаю за малейший промах, а я говорю: давай меняйся. Милосердие это не отсутствие наказания. Милосердие это отсрочка наказания. А у нас опять же милосердие воспринимают как отсутствие наказания. Дальше. «Любовь не завидует». Почему любовь не завидует? Потому что у любящего есть энергия, он сам, у все есть энергия, он сам всего добьется. Для него то, что кто-то больше имеет, это раздражитель, это ориентир, это, так сказать, возможность развиваться. Поэтому вместо зависти человек любящий испытывает прилив энергии и толчок к развитию, если у кого-то больше. То есть у него вместо зависти идет желание опередить, развиваться. Дальше. Любовь не превозносится и не гордится. Ну это понятно, когда я ощущаю себя единым с другим, как я могу превозноситься? Но здесь маленький нюанс. Не превозносится и не гордится, но любовь и не унижается, и не зависит, не поклоняется. Вот здесь этого не говорится. Дальше. Любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Здесь речь идет о, о месте. То есть меня обидели, я должен отомстить. Дело в том, что развитие это есть разница потенциалов. Где есть разница потенциалов, там есть развитие. Что такое развитие? Это обратная связь. Что такое обратная связь? Это боль. Это чувствительность, это боль, если сделаешь неправильно. Когда есть боль при неправильном поведении, есть возможность развиваться. Если вы делаете все, что хотите, у вас нет ни боли, ничего плохого, развитие ваше остановится. Вот дети, очень, сказать, особенно в неразвитых странах, дети очень богатых людей, они разлагаются на глазах. Ему все позволено, его никто не накажет. У него характер портится тут же. Почему? Нет обратной связи. Вот это в России мы видим сплошь и рядом. Вот я сюда вылетал из аэропорта Шереметьев. Сделали новый аэропорт. Пробки дикие. Огромная очередь. Всего две девочки обслуживают. Я подхожу, говорю, девочки, ну посмотрите, какие гигантские очереди. А у нас нет людей. Я говорю, понимаете, странная картина. Билеты в три раза дороже, чем в Европе, а людей нет. Куда деньги деваются? Извините, не по адресу. Я говорю, ну а как-то, что-то можно сделать? Ну, давайте там открытое письмо куда-то, смотрите. Вот я смотрю, и вот в России очень часто вот это, сказать, демонстративное свинство происходит. Почему? В России нет обратной связи между чиновниками и народом. Чиновник делает все, что хочет, и не все молчат, потому что, так сказать, схема общения власти с народом, религиозная, Власть всегда права, власть непогрешима, народ всегда неправ, и он грешен изначально. Что с ним церемонится? Я в этом плане вспомнил, когда я был маленький, сказать, около 55 лет назад, был такой анекдот. Помните, товарищи пассажиры, поезд на Воркутю отправляется с первого пути, все с баулами, чемоданами туда через несколько минут. Граждане пассажиры, извините, поезд на Воркутю отправляется с пятого пути. И все с баулами, с матерками туда. Потом опять поезд на Воркутю с третьего пути. И безропотный народ мчится с войсками чемоданами на третий путь. Ну и завершение. Граждане пассажиры, пока я тут с вами шутю, поезд на Воркутю уже в пути. И вот когда я сказать, смотрю на нынешнюю Россию, я вижу, что эта пословица, она не меняется почти. Чиновники делают все, что хотят, развлекаются, а народ с баулами, о войсками, с матерками бегает вперед назад и не имеет никакого права голоса. Так вот почему? Потому что нет обратной связи. Обратная связь – это единение сказать, чиновника и народа. Когда эта обратная связь разрушается? В первобытном обществе. Потому что социализм объявили высшим сказать, уровнем человеческой свободы, а на самом деле, когда нет веры в Бога и нет нравственности, общество может быть только рабовладельческим. Советский Союз был типичным рабовладельческим обществом, где власть имела все возможности, а народ не имел никаких прав. И отсюда пошел распад. И этот распад привел сказать, не просто к гибели Советского Союза, Этот распад и сейчас в России продолжается, И опять чиновники пытаются, скажем, сказать, э, э, э, э, религиозные чиновники, светские, и они опять пытаются сделать себя непогрешимыми, неуязвимыми, а народ лишить всех прав. И это очередной виток гибели. Так вот, любовь не бесчинствует, не так далее. Почему? Потому что бесчинствовать на другим можешь тогда, когда живешь только собой, а когда чувствуешь единство с ним, Когда у тебя энергии достаточно, чтобы промоделировать состояние другого человека, вот тогда ты не будешь истязать другого, издеваться над ним и так далее. Любовь не радуется не правде, а сорадуется истине. Вот видите, даже там по этому поводу. Согласны <с extrude> категорически. Это все по поводу любви. Что, что, да. что такое неправда? Неправда – это и как раз есть корыстность выгоды. Корыстность убивает любовь. Я всем говорю, вы знаете, любой халявщик – это всегда вор. Вот в России всегда любили халяву, поэтому в России воровство было неискоренимо. Что такое халява, знаете? Это ничего не отдавая получать. А это и есть воровство. Что делает вор? Он ничего не даёт, но только получает. Поэтому халява – это и скрытое воровство. А скрытое воровство всегда становится внешним. Так вот вот эти главные признаки любви мы перечислили по этому поводу, баланс, так сказать. Вот видите, в Москве, когда я начал важную тему, окно в небо, Царствие Божие небесное приблизилось, распахнулось. Здесь у нас, так сказать, под панфары, так сказать, все эти слова. Так вот, когда панфары заканчиваются, вот дальше начинается весьма интересное. Любовь все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит. Кто может это объяснить? Может, это не совсем? Может это не совсем так? Может, это не совсем правильно? То, что Но... хотела, имел Вот у меня такое чувство, что это не совсем правильно. Знаете почему? Это вот седьмой, так сказать, абзац. Как здесь выглядит любовь? Вот до этого было все прекрасно. А вот здесь к чему мы приходим? Любовь все покрывает, всему верит. А теперь представьте, любовь не стала что-то покрывать. Что дальше? Дальше конфликт. Столкновение, воспитание. Вот Христос не стал покрывать тех, кто торговал в храме. Дальше. Всему верит. А если любовь не поверила, что дальше? Конфликт. На все надеется, А если не надеяться? Вот человек не хочет меняться. А любовь все надеется и надеется. А Христос говорил, не мечите биться с свиньями, начинайте воспитывать сразу, если не хочет меняться. Значит, и здесь опять что-то не то. Все переносит. Ничего подобного. Любовь может все переносить с одной стороны, а с другой стороны, когда человек отрекается от любви, начинает, особенно от любимого отрекается, он умирает на глазах, сколько раз, раз эти случаи видел. Поэтому любовь, она с одной стороны долго терпит, а с другой стороны она мгновенно реагирует на серьезные преступления против нее. Мгновенно. Если человек реально отказывается от любви, он начинает загибаться в течение нескольких месяцев. Я описывал, а для женщины одно из самых страшных преступлений – это отказ от своих детей. Женщина отказалась от своих детей, там умер в роддоме, даже хоронить не стала, у нее рот начал вымирать. Накрыло всех. Так вот, любовь очень быстро реагирует. Значит, вывод какой? А вывод простой. Апостол Павел не ошибся. Он просто не понимал, что такое любовь. Он любовь считал счастьем, наслаждением, удовольствием. Он считал, что любовь бесконфликтна. Да? А если он говорил про внутреннее состояние, а не про Очень важно. На, на тонком плане, где мы все едины, Мы э, не можем конфликтовать на божественном уровне конфликтов нет там все едино, а на внешнем уровне без конфликта невозможно развитие. Поэтому, может быть, он говорил про любовь божественную, про внутреннее состояние. Но если он говорил о любви, то он должен был ее характеризовать полностью, не частично. Христос говорил в одном случае прощайте, в другом случае три раза э, сказать простил. Не получается, наказывай. Христос давал все время две модели поведения. Он говорил все время о двух моделях поведения, о божественной и человеческой, Богу Богого, Кесаре Кесарю. Христос постоянно подчеркивал, отдай последнее, но не мечите бисер перед синими. Если человек не хочет меняться, не только отдай, но наказывай. То есть у Христа была диалектика. Апостол Павел Совершенно точно говорит, но Он говорит только об одной половине любви. Почему? С одной стороны, может быть, потому, что он... сказать, если, Почему ученики Христа его не понимали? Потому что в его учении была высшая диалектика. Они брали либо одно, либо другое. Либо прощай, либо наказывай. А вот одновременно внутри прощать, а снаружи наказывать, они это освоить не могли. Это первое. Второе. Апостол Павел, в отличие от апостола Петра, проповедовал где? Где? Язычникам. Он должен был с ними говорить на их языке. Поэтому он им давал половину, прекрасную половину. И подражание ему, если подражая Христу, мы должны говорить о левом и правом одновременно, о божественной и человеческой логике, которые соединяются. Он говорил о том, что я сын Бога, как и вы, и одновременно я сын человеческий. Опять же, высшая диалектика. Что сделали последователи? Вот он сын Бога, а мы сыны, сыны человеческие. Диалектика исчезла. Так вот, там, где есть любовь, там всегда будет диалектика. Там, где нет диалектики, там не будет любви. Поэтому из определения любви апостола Павла ушло главное, ушел конфликт. Поэтому прекрасное чувство любви в такой подаче, оно неизбежно должно было... Постепенно, сказать, если Бог это любовь, а любовь вот только такая, то значит Бог все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит и любит и так далее, и жертвует и прочее. Ни одной отрицательной эмоции нет. И тогда мы вынуждены взять модель, что плохое идет от дьявола. И уничтожить единобожие по, по сути. Так вот. Любовь здесь. Да, любовь никогда не перестает, и пророчество прекратятся, все умолкнут. Но если Бог это любовь, то, естественно, любовь это вечность. И любовь а это самое сказать, сильное чувство, которое переживет сказать, все материальные и нематериальные объекты. И в этом плане он совершенно прав. В завершение правильное, но восприятие любви. Это чувство, которое должно уходить от конфликта. Вот по этому определению, которое прекрасно звучит. Человек, прочитавший, скажет, если я любящий, я не должен конфликтовать. Я должен все покрывать, всему верить. А иначе любви не будет. И дальше что? И дальше начинается незаметный уход от любви. Какие качества ближе всего к любви? Это смирение и прощение. Что такое смирение? Принятие, смирение – это принятие божественной воли. Дело в том, что поскольку у апостола Павла, который, почему церковь называется апостольской, потому что никто не понимал, что, что говорил Христос, потому что в его словах была высшая диалектика. А апостолы, не понимая, что он говорил, брали только половину. И вот эту половину, красивую, взяли последователи. Она была проще, она была логичнее. В ней не было конфликта. Почему в советском театре пытались при коммунизме истребить конфликты? Потому что шли по схеме любви, чисто христианской схеме, псевдохристианской. Можно сказать, апостольской схеме. Так вот, я считаю, и любой человек считает, что смирение это есть... От Отсутствие ненависти, обиды, осуждения, правильно, все прекрасно. И в какой-то степени это так. Но смирение, которое мы воспринимаем как пассивность, у Христа никогда не присутствовало. У кого не было смирения, так это у Христа по его поведению. И одновременно было высшее смирение. По отношению к Богу это было абсолютное смирение. А по отношению к людям он весьма жёстко и принципиально себя вел. Вот это и есть диалектика — сочетание божественной и человеческой логики. Так вот, для того, чтобы понять, что такое смирение, мы должны по-христиански определять это качество. Знаете, что такое смирение? Вот с моей точки зрения, как я недавно. Смирение — это есть правильное отношение к конфликту. Это умение конфликтовать с человеком без ненависти и осуждения воспитывая его. А здесь, получается, если я все покрываю, всему верю, то я любого негодяя-мерзавца должен уходить от конфликта. Я должен улыбаться, кланяться ему, он будет пускай делать все, что хочет. Именно эта модель, так сказать, 2000 лет на Земле существовала. Непротивление злу внешнее, внутренне нельзя злу противиться, потому что зло тоже от Бога, а снаружи ему надо противиться. И опять же диалектика. Что такое прощение? И опять же, в нашем, так сказать, привычном восприятии прощение – это снятие наказания. Бог простил, значит, наказывать не будет. Тебе прощены грехи мой, все, нормально, вопросов не будет. То есть прощение всегда у нас привычно представляется как снятие нежелания наказывать. Но есть два уровня прощения. Есть уровень Божественный, это уровень, где наша душа, где наши чувства. Если я прощаю человека, значит я его больше не осуждаю, не испытываю ненависти, не хочу ему отомстить. Это прощение. А прощение на внешнем уровне, это отсутствие наказания. Так вот, я всегда подчеркивал, что прощение не исключает наказание. Что я могу простить человека, понимая, что он несовершенен, но наказать его, воспитать, я его должен, иначе это будет разложение, это будет подталкивание к безнравственности. Тот, кто не умеет жить в двух режимах, он работает попеременно. Либо он ненавидит и наказывает, и воспитывает другого. Либо он прощает и не наказывает и развращает его. И в том и в другом случае проблема. Если я сказать, человека, который совершает разное преступление, простил и не наказал, то таких людей будет все больше. Потому что разрушается обратная связь. Обратная связь — это наказание за преступление. Любая религия говорит не просто о том, как нужно себя вести, а о том, что полагается за то, что если человек будет себя неправильно вести. Это есть обратная связь, это есть развитие во Вселенной, познание закона вселенских. Если я не знаю, что мне не будет наказания, я могу делать все, что хочешь. Моя душа, как бы я ни пытался сохранить любовь, Но мое животное начало потом сожрет мою душу. Так вот, отсутствие наказания, милосердие поверхностное, это есть разрушение обратной связи. И в этом плане потом, к чему это пришло? Тому что религия стала говорить, наказание будет после смерти и вообще на высшем суде. Сейчас делайте все, что хотите, нет вопросов. Индульгенция, грехи снимутся, но по большому счету наказаны будете. Но когда будет уже конец света? Не лучший воспитательный прием. Что получается? Любовь ⁇ это диалектика. Бог нам дает жизнь, у нас ее отбирает. Бог нам дает счастье, и у нас его отбирает. Без этого невозможно развиваться. Если мы хотим только получать счастье, не хотим его терять, развитие заканчивается. Мы привыкли считать, что милосердие и прощение, поскольку мы без диалектики все воспринимаем, это чисто на поверхностном уровне. Простить, значит, не надо наказывать человека, а смирение — это не мешать человеку делать преступление. Вот наша логика. А прощение означает на самом деле — Отсутствие ненависти осуждения и обиды внутренней. А смирение это означает, что внутри нужно понимать, что все от Бога принимать божественную волю. Но поскольку мы тоже божественны, мы тоже должны свою волю божественную проявлять, и, и в этом плане мы должны воспитывать другого человека. Диалектика. Я начал с чего? С того, что, как мы воспринимаем, может ли Бог быть Не всемогущим. вы знаете, может и очень любопытно может описать вам этот процесс. Вот смотрите. С одной стороны, вот согласен за ребенок всегда. Так вот, с одной стороны, Бог всемогущий, это да, сомнения не подлежит. С другой стороны, скажем, есть очень сильный человек безумной силы, а рядом стоит более, так сказать, глупый и более слабый. Он слабее его, правильно? Но возьмем теперь ну, барашка поставим. Барашек еще слабее, чем человек, правильно? А если взять э, какого-то таракана, он еще слабее барашка, правильно? А если взять э, какую-то букашку, она еще слабее таракана. А если взять э, микробы, он еще слабее этой букашки. Что может быть слабее микроба? Вирус. А что может быть слабее вируса? Молекула. А что слабее молекулы? В конечном счете, знаете, к чему мы придем? Самое слабое во Вселенной – это есть поле, где уже даже физического объекта нет. Это есть самое слабое, оно абсолютно слабое. То есть Если букашка еще будет сопротивляться, поле сопротивляться не будет. Но вот это абсолютно самая слабая во вселенной, так сказать, субстанция, там, где нет физических объектов, является единой. абсолютно, и она является самой сильной во вселенной. Из этого поля, из вакуума и рождаются физические объекты. И получается, что самая слабая во вселенной субстанция является самой сильной. Вот это диалектика. Может ли Бог быть несовершенным и не всемогущим? Может. В лице мы тоже часть Бога. В лице, так сказать, живых существ на поверхностном уровне Бог реализуется как, сказать, и заблуждающийся, и слабый и не всемогущий, а на тонком плане он абсолютно всемогущий. Первое, второе. Может ли он на тонком плане быть не всемогущим? Невозможно. Почему? Потому что если Бог создает то, что ему не подвластно, значит, это уже что-то другое. Это уже не, не его часть. Это уже нечто другое. Тогда принцип единобожия разрушается. Если все абсолютно божественно, все создано Творцом, то ничего, кроме Творца, быть не может. Значит, не может Бог создать то, что Ему не подвластно. То сам тезис бессмыслен, на тонком плане все абсолютно реализуется, оно предопределено, начало и конец возникают одновременно. Поэтому говорить о всемогуществе, э, сказать, э, сами речи о всемогуществе теряют смысл. Еще очень важный момент. Знаете, кто задает вопрос о всемогуществе Бога? Тот, для кого инстинкт самосохранения, сила на первом месте. А на, на уровне, где любовь важнее всего, там. Это понятие теряет смысл, смотря с какой точки мы на все это дело смотрим. Что очень важно, мы привыкли Творца воспринимать только половинчато, так же как и чувство любви. Творец только ум, самый умный, самый сильный, самый справедливый. Но если мы его часть то Творец имеет абсолютно все, он непостижим для нас. И одновременно на поверхностном уровне Творец может выглядеть и как противоположность. То есть проявленный Творец, вот который его часть в этой Вселенной, она может быть несовершенной, не всемогущей, и так далее, и так далее, и так далее. Мы это все видим на себе. Значит, если мы хотим характеризовать Творца, мы должны говорить, опять же, о диалектике. Творец может быть на поверхностном уровне слабым и всемогущим на тонком плане. Это нормально и это естественно. И опять же вспоминаем поведение Христа, который говорит «Я Сын Божий» и делает чудеса, летает по воздуху, взглядом может убить человека, отключить сознание, материализовать все что угодно. Это божественная логика, это могущество, и одновременно Его избивают, его унижают и так далее, и так далее. И он ведет себя совершенно как человек. Не воспринять это. А на самом деле это нормально. На поверхностном уровне он живет по человеческой логике. А на глубинном уровне, по божественной логике, эти два уровня могут соединяться и работать. Но вот одновременно понять, что ты всемогущий, и ты ничтожный, и что ты слабое существо. 2000 лет назад понять было невозможно. Да и сейчас, для того, чтобы это понять, насколько абсолютная сказать, беззащитность и абсолютная сила могут соединиться в одном человеке, для этого нужно иметь в душе очень много любви. И понимать, что любовь — это не только наслаждение, но это и боль. Любовь — это высшее наслаждение и высшая боль. Это нормально. Когда мы понимаем, когда мы диалектически начинаем относиться к чувству любви и к Творцу, потому что есть Творец абсолютно непроявленный, кому мы привыкли называть Творцом, и Творец проявленный, который, сказать, вся Вселенная в проявленном виде – это тоже часть Творца. Есть Творец, который и то, и другое одновременно, сказать, я не знаю, как это может быть, Дух Святой или Бог-Отец, но во всяком случае две две части Творца, проявленное и не проявлены, на самом деле для нас, проявлено или нет, потому что мы тело имеем. А так это все единое. И вот эта диалектика Божественного, опять же, которая отражена во всех древних религиях, троичность, божества и вот этот круг, единство и борьба, противоположности или триада, это все отражение высших законов Вселенной. Творец абсолютно непостижим для сознания, и одновременно Творец постижим. Когда мы узнаем законы, Физические, психические, мы по сути дела познаем законы Творца. Вселенная, как Бог управляет Вселенной? Через законы. Раньше считали, что планету Бог вручную крутит. Потом поняли, нет, все-таки оказывается, есть законы инерции. И тогда сказали, все, законы инерции есть, Бога тогда нет. А на самом деле Бог управляет Вселенной через законы. Законы можно отменять, поэтому иногда законы меняются, и все нормально дальше существует. Знаете почему? Потому что закон это характеристика связи причины и следствия. Это характеристика связи причины и следствия может меняться, и закон будет меняться. В основном то законы работают, но опять же закон это не нечто абсолютное и Это все у нас характеристика того, что вот сказал А будет дальше Б. И в среднем это выполняется. Но это не, не является абсолютным постулатом. Так вот, возвращаемся к любви. Как почувствовать любовь? Кто подскажет? Соедини две противоположности. Соединим две противоположности. Ура! Соединили. Что дальше? Перестать обижаться. Я в том, что перестать обижаться, обида это попытка воспитать другого. Если просто перестанете обижаться, вы заболеете. Нужно вместо обиды просто правильно научиться воспитывать другого. Терпеливо. Вот ситуация. Просто снять обиды. Это вот по тому и, на... и насморк. Нужно, во-первых, для чего мы прощаем обиду? Первое. Всегда диалектика. Принять божественную волю. Чем больше мы принимаем божественную волю, тем легче нам простить обиду. Знаете, чем это закончится? Чтобы совершенно простить обиду, мы должны стать Богом. Мы же стремимся к Богу. Принимаем Его волю. Для чего? Чтобы подобиться Ему. Это с одной стороны. С другой стороны, чтобы не обижаться на человека, нужно его воспитать, чтобы он так дальше не поступал. Значит, мы должны, с одной стороны, устремляться к Богу, а с другой стороны, учиться воспитывать другого человека, помогать ему в Вот тогда обида не нужна. Так вот, просто снять обиды для того, чтобы ощутить любовь, неверно. Потому что в обиде есть тоже порция любви. Но я делаю подсказку. Для начала, чтобы ощутить любовь, что нужно сделать? Что? Стать ребенком. Прекрасно какие еще рекомендации что увидеть божественную волю хорошо еще желание отдавать измениться лично устремиться вы все это запомнили держите так голове для того чтобы ощутить любовь в душе для начала нужно соблюдать 10 заповедей А потом нужно соблюдать девять заповедей Блаженства. То есть для того, чтобы ощутить любовь в душе, нужно знать, как выглядит человек любящий. Как выглядит любящий человек? Снаружи он хорошо выглядит. Внутри как он выглядит? Внутри любящий человек выглядит как? Он для него разум разводит руками и удаляется. Что это означает? Это означает, что для человека любящего чувство, ведь любовь это чувство, душа это чувство, значит чувство для него важнее мысли, то есть разум перестает подавлять чувства, разум помогает в воспитании, но не становится главным. Как это звучит? Блаженный нищие духа. Дальше, как выглядит любящий человек? Он не мстит, не обижается, то есть блаженный плачущий То есть апостол Павел здесь перекликается с Иисусом Христом. Блаженные миротворцы. Кто такой миротворец? Это тот, кто не давит другого, а его поднимает до своего уровня, мирится, ищет компромисс. То есть помогает другому развиваться, а не уничтожает его. Блаженны ищущие правды. Кто такой человек, кто ищет правду? Правда всегда дает боль. Блаженны, чистое сердце, мы бы Бога узрят. Тот, кто ищет правду, и тот, кто искренний, Эти люди всегда наносят боль и себе, и другим. Почему? Потому что правда всегда ранен. Значит, умение идти на боль — это есть мощный импульс к развитию. Когда человек бежит от боли, он пытается спрятаться в комфортной так сказать, территории, он останавливается в развитии. Когда человек понимает, что кроме радости есть боль, вот тогда этот потенциал он держит, он начинает развиваться. Это есть обратная связь. Допущение того, что может быть боль, что могут быть проблемы. Это есть моделирование будущих проблем. Если я бегу от боли, я никогда не буду думать о будущих проблемах. Я скажу, это же плохо, и уйду. И в конечном счете я перестану адаптироваться к миру. Поэтому умение принять боль, это умение прогнозировать будущее. Язычник бежит от боли. Язычник хочет уничтожить оппонента. Язычник пытается подавить того, кто с ним спорит. Поэтому язычника минимальный искать уровень развития. А у единобожника, который принимает боль, который говорит «говори мне правду, мне будет больно, но мне это надо» вот здесь будет развитие. Поэтому, когда люди искренние, когда они могут говорить друг другу обидные вещи, обычно, когда это именно друзья это делают, кто любит, тот может говорить обидные вещи, потому что тогда Этим он помогает другому развиваться. А у кого нет любви, он говорит только комплименты и сказать, приятные вещи. И развитие заканчивается, а потом правитель, которому говорили только комплименты, будет убит, обманут и прочее. Это же всемирная история. Высшая диалектика в словах Христа знаете какая? Возлюби врагов своих. Враг — это человек, который может тебе дать максимальную боль. И ты его должен любить. Что это означает? Это означает, что ты Божественную волю принимаешь полностью, потому что через твоего врага тебе дают возможность развиваться. Если у тебя нет врагов, ты умираешь. Если у тебя нет оппонентов, ты перестал развиваться. Когда есть боль, когда есть конкурент, когда есть противоположная точка зрения, тогда начинается развитие. А именно религия что делала последние две тысячи лет? истребляла оппонентов в капусту, но с любовью, как там, сжечь на костре, без пролития крови это называется. Так вот, это о чем говорит? Почему православная католическая церковь сживали, сжигали, истребляли, убивали оппонентов? А потому что диалектики не было, потому что враг подлежал уничтожению. Любви к врагам, не только к врагам любви не было, к другой точке зрения не было любви. Это что такое? Это полное отсутствие диалектики, это совершенно языческое восприятие мира. И когда мы видим, что нынешняя цивилизация умирает, удивляемся, почему? А потому? Потому что сказать, реакция на проблемы окружающего мира очень медленная. Поклоняемся наслаждению и бежим от боли. Прогнозировать завтрашний день не можем и не хотим. Вот современная картина мира. Поэтому человек, считающий, что любовь – это только наслаждение, он уже болен. А сейчас именно так считают все религиозные представители. Любовь – это только удовольствие, только счастье, Бог – это только добро, зло от дьявола. При таком восприятии мира мы обречены, шансов у нас нет. Так вот, давайте вспомним какие-то моменты по жизни и отнесемся к ним двойственно. Это означает, что если человек нас обидел, мы его готовы помочь и воспитать, но внутри мы понимаем, что мы едины, и внутри должно быть только чувство любви и принятие божественной воли. Потому что все, что происходит, происходит по воле Всевышнего. Прошу. I don't know. Что говорю, Я считаю очень серьезным, почему. В ближайшее время э, те изменения, которые идут на тонком плане, перетряски, э, выдержать можно будет только тогда, когда чувство любви в душе непрерывно. Я об этом все время говорил. Но я пришел к выводу, что непрерывно удержать чувство любви в душе невозможно, если нет диалетического отношения к миру. Мы все равно должны как-то реагировать на внешний мир. и Мы где-то внешне обижаемся, недовольны и так далее. И когда мы пытаемся только любовь держать, мы оказываемся парализованными. Мы не можем жить только в одной логике. Об этом говорил Христос. И об этом забыл апостол Павел. Мне говорили про одного индийского гуру. У него ученики, дети, медитировали по 12-14 часов в день. То есть абсолютно духовный человек, просветленный, пошел на рынок, обманули, какую-то тухлятину дали, Все, так сказать, он пришел, жена говорит, ты уж не ходи на рынок, там с тебя толку никакой и так далее. То есть человек просветленный, чистой душой, абсолютно не может в этой жизни не приспособлен. Он работает только в одном режиме. Либо туда, либо сюда. Фильм Самсара видели? Посмотрите. Самсара. Так вот, если человек не может работать в двух режимах, Любовь постоянно он удержать не сможет. Он либо будет беззащитен, парализован перед этим миром, либо, он, чтобы выжить, он начнет работать в режиме логики внешней или чувство любви утратит. И в этом плане, кем себя нужно ощущать? Вот я говорю о диалектике, ведь она всегда существовала. Я не об этой диалектике говорил о правильном восприятии мира. Мы просто ее забыли. Ведь обратите внимание, что сейчас творится. Когда в театре... Актер плачет натуральными слезами, говорит, как он сыграл, он себя сыграл, и этим восторгаются. Безумие! Искусство умирает, а люди восторгаются. Смысл театра в чем? В том, чтобы испытывать две противоположных эмоции. Но ученые убедили, что две противоположных эмоции испытывать нельзя, и люди честно поверили. И человек на сцене начинает играть себя, а потом болеет эмоциями персонажа и умирает. И театр умирает, искусства здесь нет. Вот я смотрю, как на сцене люди играют, я редко у кого вижу диалектику, истинный театр. Какое чувство должен испытывать актер, когда он играет? Мучение, обиды, ненависть, страх и прочее. Какое еще чувство он должен испытывать постоянно в этот момент? Правильная любовь. А как она выглядит? Как радость. Если актер на сцену выходит и не радуется, он будет играть свою жизнь, себя. Если актер радуется, то тогда он может плакать очень натурально, и это будет искусство. Потому что радость не позволит горю, ненависти, обиде или страху пройти внутрь. Вспомните, что говорили апостолы, всегда радуйтесь. То есть держите чувство любви всегда. И параллельно можете испытывать чувство, соответственно, сказать, ситуации. Когда вы удержите вот эти два режима, тогда, как бы вы ни реагировали на окружающий мир, любовь вы не утратите. Если вы считаете, либо одно, либо другое – не получится. Либо нужно сидеть в пещере, спрятаться, и там испытывать чувство любви, и при этом желательно не есть, не думать, ну и, и вообще ничего не делать. А еще лучше умереть, там точно не будете ни есть, ни думать, и чувство любви тогда будет полным. А для того, чтобы жить, нужно жить в двух режимах. Мир — это театр. Наша жизнь — это спектакль. Мы должны испытывать каждую долю секунды счастья от того, что мы играем в этот спектакль. О том, что у нас будет катарсис. Мы выходим на сцену для того, чтобы это чувство любви увеличить. Оно должно где-то нас вспыхнуть, и мы должны испытать его, так сказать от начала до конца, и так сказать в течение спектакля необходима эта сцена, так сказать кульминационная, не обязательно в конце, но без нее нет театра. И тот человек, который держит любовь, он, ему по жизни будет дано также ощущение прикосновения к Богу испытать, это нормально. Но когда человек начинает плакать натуральными слезами, искусство закончилось, любовь ушла. Поэтому Когда мы воспринимаем жизнь как спектакль, мир как театр, и понимаем, что главный смысл нашей жизни – это удержание любви на фоне всех внешних эмоций, то талант актера и заключается в том, насколько он счастлив, насколько у него энергия внутри прёт на фоне сказать, трагедии и всех внешних чувств. Мы имеем право на внешние чувства, хотим или нет, но мы зависим от мира, мы должны внутренне утратить зависимость от мира а снаружи мы должны с ним взаимодействовать. И мы имеем право на человеческие эмоции. Богу богова Кесарю кесарю. А последователи Христа пытались убеждать либо Богу Богову, а потом только Кесарю кесарю. Сначала они пытались жить только божественной логикой, как апостол Павел призывал, а потом, естественно, эту логику утратили, и сейчас они живут только логикой человеческой. И дальше пошли индульгенции, торговли и так далее. И религия превратилась в обыкновенную коммерческую структуру. Что мы и наблюдаем. Почему? Диалектики нет. Если ты хочешь жить только в логике божественной, ты должен сидеть в монастыре и носа не в И пытались это делать, и не получилось. Потому что этот путь давным-давно известен. В Индии Бога познавали только через аскетизм и отрешенность. И это работа. И вот я недавно смотрел фильм ⁇ Сансары ⁇ Там молодой монах, 18 лет, или 16 лет, он садится в пещере и 3 года, 3 месяца, 3 недели, 3 дня медитирует. 3 года. Просто сидит и медитирует. Не каждый человек это может сделать. Далеко не каждый. Это может делать только просветленный человек, у кого душа уходит на такие уровни, что тело не умирает, не разлагается, поддерживается без отсутствия кислорода, дыхания, еды и так далее. Это очень высокий уровень. И потом возвращается, ему присваивают какую-то степень высокую. А потом он встречает девушку и любит ее. И он уходит из монастыря. И становится ее мужем, занимается сексом, рождается ребенок. И вот тут очень интересные моменты начинаются. Он не приспособлен к этой жизни, он умный, и он достаточно активный, все делает. В каком плане не приспособлен? Он идеалист. Вот этот человек нас оборует. надо его немедленно прогнать. Он разрушает все, пытаясь созидать. У него нет логики в этой жизни. Он абсолютно не приемлет лжи, абсолютно не приемлет воровства. Но тот, кто их обворовывает Это человек, через которого все поступает. Если лишиться его, так сказать, услуги, он может сжечь поле, как он сжёг. Он может, так сказать, то, что называется, перекрыть кислород. И вот здесь нужно исходить из то, что называется, житейской логики. Идти на по компромисс. А он не может идти на компромисс, этот молодой монах, который стал обычным человеком. У него либо полная медитация, либо полная погружённость. И когда он всё сильнее погружается, он всё яростнее реагирует на любую боль, несправедливость, И начинает разрушать все вокруг. И получается, что из одной крайности он ушел в другую, а потом у него появляется, кроме жены, еще любовница. И он чувствует, дальше будет больше, больше и больше. Он понимает, что это путь в полное погружение и потеря всего. И тогда он бросает семью, одевается в монашеское одеяние и получает письмо от своего учителя, который умер перед этим. И решает стать монахом. И вот он идет монахом, и к его догоняет жена. И говорит, ты меня бросил. Ты бросил меня с малолетним ребенком. Ты меня обрек на смерть. Кто мне теперь поможет? Ради чего ты уходишь? Ради того, чтобы обрести нирвану, саманхи, просветление? И ради этого я должна умереть со своим ребенком? Ради чего тогда тебе это все? В чем смысл твоего просветления? Чтобы близкие люди у тебя умерли? И она бросает ему мешочек, в котором его ритуальные принадлежности, и уходит. И вот он валяется на земле, рыдает, и на этом фильм заканчивается. И что получается? Исключительно просветленный, ушедший в самые высокие моменты, ушедший в божественную логику человек, когда возвращается в человеческую, не может не жить. Потому что левая и правая, каким бы святым левая не была или правая, Без любви оно ничто из себя не значит. А чтобы левое и правило, правое получили любовь, они должны соединиться. Нужно жить в этом миру и нужно одновременно ощущать Бога в себе. Без этой диалектики невозможно. И этот фильм поразительный, советую посмотреть, «Самсара», потому что в нем показано интуитивно режиссер показал, там, где нет диалектики, самые святые, высокие, просветленные чувства — Они утрачивают любовь и в конечном счете начинается гибель и распад. Фильм потрясающий. А Не знаю. Причем фильм чем интересен? Там реальность, там актеры, там все, все реальные вот эти монахи, там лица такие, что там загар такой тибетский, что не подделаешь никаким гримом. Все реальные персонажи. И там, когда смотришь, и особенно потрясающие виды. Храмы, то есть как будто документальный фильм. Фильм поражает не только сочностью, так сказать, образов, не только потрясающими видами, там эти горы с ума сойти можно. Но суть – это приговор буддизму. Причем не буддизму по сути, ведь будди, вы знаете, почему буддисты налы собираются? Потому что Будда, у него выпали все волосы, когда он впадал в аскетизм. И они подражают ему в этом плане. Но Будда сначала имел все, купался в наслаждении, он купался в человеческой логике, а потом он всего отказался, стал медитировать, у него выпали все волосы, он понял, что это тоже путь никуда, абсолютный аскетизм. И тогда возникла у Будды идея срединного пути, что нужно совмещать и то, и другое. И вот в этом буддизм, а для того, чтобы совместить и левое, и правое, нужно не духовности поклоняться, И не материальному, а нужно поклоняться чувству любви, которое в душе. И тогда Будда сказал, что главное – это достижение этого чувства. И то же самое через 800 лет сказал Иисус Христос. Царствие Божие внутри нас есть. Не поклоняйтесь ничему снаружи, поклоняйтесь тому пути, который вас соединяет с Богом. Поэтому Будда и Христос фактически говорили об одном и том же. Что сейчас проповедует буддизм? Отрешенность. Что сейчас проповедует так сказать, православие и католичество? Раньше была отрешенность, а сейчас погружение. Сейчас погружение, сказать, чисто утрачена божественная логика, все решается в масштабе логики человеческой. А дальше идет распад религии. Религия заблудилась и умирает. И умирающая религия, которая у нас сидит под сознанием и каждую долю секунды руководит нашим поведением, это умирающая религия. А так сказать, нас умертвляет невольно, потому что мы, взяв неверные ориентиры, неверные маяки, пытаемся максимум сделать, а на выходе получается минимум. Фильм beautiful, потрясающий фильм, где человек ориентируется на что? На сверхспособности, на контакты высшие, на духовность свою. Фильм потрясающий тем, что там нет плохих людей, но все друг друга убивают и умирают. Потому что нет людей, есть идеи, сказано в индийской философии. Если идея, так сказать, не точна или идея искажена со временем, самый лучший человек, воспользовавшись этой идеей, будет убивать или умирать. Так вот, для того, чтобы выжить, мы должны вернуться к истокам. Мы должны вернуться к любви и должны знать, как выглядит любовь и что это такое. Ну а детали мы будем уточнять после перерыва, час перерыва. Все, спасибо. А что, мало или много? Я вспомнил еще одно определение любви. Не только апостол Павел говорил, что такое любовь, но и Владимир Маяковский. Помните? Любовь это значит вглубь двора, вбежать и до ночи грачей. Блестят топором рубить дрова, силой своей, играющей. Вот для меня это было таинственное определение. Рубить дрова ⁇ это любовь. Насколько я помню, Адриана Челентана <свят> тоже <свят> рубил дрова. Но там как-то он, наоборот, избавлялся от сексуального чувства, переводил энергию одну в другую. Так есть ли в этом определении какой-то смысл или нет? Как вы думаете? Отдача энергии, правильно. Потому что человек принимает теплую ванну, у него удовольствие, наслаждение. Как правило, удовольствие, наслаждение – это получение. Хорошо, вкусно покушал – наслаждение. Погладили – удовольствие. То есть все направлено на получение. Человек расслабляется. Как бы, в момент удовольствия дело в том, что Почему еще удовольствие? Вроде бы оно связано с получением, но тут еще не, не только такой лобовой механизм. Вот когда я ложусь в теплой ванну, это означает, что у меня никаких проблем, что мне хорошо, мне комфортно, и я, у меня тормозится сознание, я отрешаюсь от проблем. И вот эта отрешенность и дает вот это так сказать, начинает идти более тонкая энергия, без страха, без всяких этих нюансов, и ощущение счастья появляется. Но. Есть удовольствие, есть именно удовольствие поверхностное, есть наслаждение, есть счастье, есть любовь. Вот чем, скажем, удовольствие отличается от любви или от счастья? По большому счету любой вид удовольствия, он связан все-таки, даже когда мы получаем, он все равно связан с выбросом энергии. Почему? Потому что, скажем, вот я мечтаю получить квартиру. Но, как, пока я мечтаю, я выбрасываю энергию на получение Получил, а что я, ну и уже получил как-то, и счастья вроде бы и нет. Достаточно известный сюжет. Человек мечтал, мечтал, получил, а что дальше? Так вот, счастье это, когда он мечтает, он добивается цели, идёт к ней, вы, выдаёт энергию. Вот это еще и есть счастье. Поэтому, по большому счету любое ощущение счастья связано с выбросом энергии. Поэтому и спор этого ощущение счастья. Многие даже становится, так сказать, немножко в этом плане это, с портоголиками и так далее, то есть когда он уже без спорта не может, потому что у него этот выброс энергии становится главным. Причем, что интересно, что энергия отдается на различных уровнях, на уровне тела, на уровне сознания, духа и на уровне души, и когда на всех уровнях человек отдает энергию, появляется как бы общее ощущение человеческого счастья, комплексного, полного. Но поверхностный уровень, вот у меня есть удовольствие, появился дискомфорт, у меня удовольствие пропало. Ощущение счастья длится дольше. То есть вот я счастлив, какая-то неприятность, я все равно счастлив, потому что ну, не обращаю внимания. А когда есть чувство любви, тогда оно настолько масштабно, оно близко к вечности, тогда уже счастье, несчастье это уже вопрос второй. То же самое, вот скажем, человек не особенно красивый, вот в него дама влюбилась. То есть она видит, что он некрасивый, и при этом она говорит, да он красавец просто. С две совершенно различных точки зрения на один и тот же объект. Потому что когда смотрит человек глазами любви, он смотрит душу, он смотрит божественно, а там всегда красота. А внешний он уже зависимый. Поэтому когда говорят, что любящий человек не замечает недостатков, он их замечает, он на них не обращает внимания. Вот это и есть диалектика в конечном счете. Потому что любовь связана с душой. Вот здесь есть очень важный диалектический момент, потому что мы привыкли говорить, что если душа связана с чувствами, что такое душа, правда, никто не знает, но душа — это совокупность наших чувств, и высших, и низших. И диалектика, главная диалектика, заключается в том, что наши самые низшие чувства и наши самые высшие чувства идут из одного корня. По кольцу мы идем самое глубокое прошлое будет потом нашим будущим. Мы выходим из Бога, стремимся к Нему и в Него возвращаемся. Поэтому получается парадокс, что как бы наши самые первобытные чувства, они глубже и они могут иметь такой уровень, так сказать, высочайший, о котором мы не подозреваем. А мы привыкли делить: вот это такое, а это такое. Так вот получается следующее. Вот индийская философия говорит о том, что есть душа. Есть разум, есть ум и есть тело, вернее, есть чувства привязанные к телу. Вроде все понятно, вот есть душа, есть разум, это высоко, есть ум, четкая градация. Что на самом деле? Душа – это подразумевается высшие наше чувства, которое связано с Богом, с, с будущим. А то, что мы называем чувством, это то, что связано с нашим телом, с нашими инстинктами, с прошлым. Но в конечном счете, поскольку время едино, все на самом деле так же едино. Но на внешнем уровне наши чувства различаются, поэтому у нас есть те чувства, которые зависят от тела и которыми мы, которые мы должны управлять разумом, это называется сдерживать свои инстинкты. У нас есть те чувства, которые выше наших инстинктов и выше нашего сознания, и мы не имеем права управлять их разумом, потому что они мудрее и богаче нас. То есть опять же диалектика. Если мы эту диалектику утрачиваем, мы начинаем думать либо так, либо так, и мы всегда начинаем испытывать проблемы. Вот, допустим, вот смотрите, есть десять заповедей. Мы говорили о том, что любящий человек должен вот эти десять заповедей соблюдать, иначе любовь уходит. Все совершенно правильно. В чем смысл этих десяти заповедей? Первые три заповеди. Это поддержать устремление к Богу. Осознавать, что Бог везде и во всем это Бог един. Второе. Не искать всех других кумиров, понимая, что, он сказать, все проявление божественного. Третье. Не отрекаться от Бога в душе, то есть не говорить в суе, пренебрежительно о Боге. Дальше идет четвертая заповедь, переходная от божественного к человеческому. Как она звучит? Суббота. В чем смысл этой заповеди? Не заслоняясь себя человеческими проблемами, чтобы не забыть о Боге. «Посвящай время, когда ты должен отрешиться от всего и думать о Боге, иначе тебя захлестнут житейские дела». То есть принцип субботы не в том, чтобы не работать, а принцип субботы в том, чтобы освободить себя от человеческой логики и один день прожить в логике божественной, чтобы уравновесить эти две логики. А дальше почитается мать, не убей, не укради». Это, что, к чему призывают эти заповеди? Сдерживание инстинктов. Значит, что мы видим? Первое, три заповеди. Это есть ориентация на главный инстинкт, единение с Богом. Дальше, сдерживание второго и третьего, двух вспомогательных инстинктов. Инстинкта самосохранения и инстинкта продолжения рода. Инстинкт самосохранения поклонение ему к чему приводит? Оно приводит и к зависти, и к ненависти, и к воровству, и к убийству. То есть я, чтобы выжить, должен ограбить и убить другого. Вот у Каина инстинкт самосохранения был очень развит, он был охотником, насколько я помню, написано в Библии. То есть, когда увлекаешься, сказать, отнимаешь жизнь у других, то идет концентрация на жизни, и потом начинается соответственно проблем. Но смысл десяти заповедей в том, чтобы победить свои животные инстинкты. И заставить, помочь работать главному инстинкту, инстинкту единения с Богом. То есть все четко, филигранно и точно. Вопрос, а зачем тогда нужно христианство? И также все понятно. Есть четкие 10 заповедей, есть потрясающий точный механизм преодоления, так сказать, инстинктов животных и устремления к Богу. Зачем нужно христианство и зачем нужны 9 заповедей блаженства? Совершенно тем более непонятно. В чем логика? Что, что? Обратите внимание, рассуждая логически, если существует 10 западений, которые в принципе все дают механизм божественный, если возникает что-то еще, то возникает это не как альтернатива десяти западе. А, наверное, возникает как какое-то дополнение к тому, что люди, зная 10 заповедей, все-таки что-то нарушают. Даже признание 10 заповедей, все-таки они каким-то образом не достигают высокого уровня любви. Вопрос, почему? Тогда проанализируем, что делает Христос. Главные опасности Он перечисляет. И, наверное, эти опасности стали, они назрели в то время, они явно мешали любви, стали загораживать дорогу любви. Что это такое? Это любой ближнему. Почему Христос, с одной стороны, говорил, возлюби ближнего, как самого себя, а с другой стороны, главные враги человека, домашние его. Именно домашние, это и есть ближние. Страсть мамония это следствие. Это следствие торжествующего инстинкта самосохранения. А как инстинкт самосохранения проявляется на первых аспектах? Осуждение. В первую очередь чувство превосходства, осуждения, это самосохранения Я духовно выше. А дальше уже идет, духовное превращается в материальное, я хочу быть им выше материальным. Я, у меня должно быть больше чем власти, статуса, денег и так далее, и так далее, и так далее. То есть, что получается, 2000 лет назад в Израиле почему-то пошла сильнейшая тенденция осуждения, превосходства, корыстности. Сильнейшая тенденция поклонение ближнему. Сильнейшая тенденция поклонения и статусу, и духовной власти и так далее, об этом все время говорится. Вопрос. Что могло стать причиной этого? Ну, что Бог ну когда Бог внутри, да. Но для, для, для того, чтобы это понять, нужно. Это уже, скажем так, это одна из причин. Но если говорить о более, скажем, таких реальных поверхностных механизмах, то они на самом деле достаточно простые. Для того, чтобы выполнять 613 заповедей, что нужно? Что? Нужна энергия, нужно соблюдать 10. Но для того, чтобы соблюдать 10 заповедей, что, как соблюдает заповеди человек? Что для этого нужно? Нужно о них помнить и думать. То есть сознание включается первым. Для того, чтобы выполнять заповедь, я должен осмыслить, что я не должен делать, что я могу делать. То есть получается, что сначала включается сознание, а потом чувство. Сознание управляет чувствами и инстинктами. Логично. Но сознание это вторично по отношению к любви. И получается, что чем сильнее человек хочет концентрироваться на выполнении заповедей, чем больше он заповеди штудирует, чем больше он пытается понять смысл заповеди, тем сильнее идет концентрация на сознании. И сознание начинает выдавливать любовь. Вроде бы разум управляет чувствами, инстинктами, и это хорошо, но он начинает управлять и любовью, а любовь — это тоже чувство. Вот диалектика получается. И чем больше, получается, человек будет молиться, чем больше человек будет стараться понять, тем больше у него будет концентрация на сознании, а значит будет расти и осуждение, и корыстность, и тема статуса, превосходства и так далее. И так далее. Значит, как преодолеть эту тему? Нужно любовь поставить над разумом над рассудком каким образом модель что-то мы серьезную тему зацепили давайте попробуем что-то сделать я посмотрел, у зала пошло кумирство, на сознании, наверное, что-то, и как бы лектор забарахлил сразу. Кстати, по поводу обратной связи, вот я сказал час перерыв, мне говорят, ну зачем час, 40 минут, нормально, и мне так не хотелось, думаю, уже сказал час неудобно, буду выбегать, кричать, ой, не извините, 40 минут, то есть нужно было где-то немножко разрушить себя. знаете классический пример общества без обратной связи армия в армии если дал приказ не имеешь права отменять солдат тебе верить не будет почему есть крылатая пословица выражение как надену портупею так тупею и тупею так вот почему потому что в армии если сказал все отменять не можешь а что такое не имеешь права отменять не имеешь права меняться Поэтому одно из самых статичных, так сказать, общества, сообщество это именно армейское. И поэтому и не должны, военные, сказать, военные быть во главе всего. Они должны быть министр должен быть гражданским. То есть гражданское лицо должно управлять армией, потому что если военные так сказать, управляет армией, то здесь уже проблемы с психикой начинаются. А человек который может изменить что такое обратная связь это изменить свое состояние так сказать из-за новых каких-то условий то есть это разрушить себя для того чтобы себя поддержать во времени опять же возвращаемся к диалектике ну так вот насчет диалектики на чем мы остановились да так вот что получается в иудаизме Образ. Каким должен быть человек? Нравственный. Что такое нравственный человек? Он должен стремиться к нравственности. Это служение Богу. Как служить Богу? Нужно четко помнить все 613 заповедей и четко их соблюдать. Нужно думать о них, вспоминать, оценивать, и на сознание выходит на первый план. Поэтому я в Израиль приезжаю, все ортодоксальные, у них всех очки. Почему? Концентрация на сознании. Это очень серьезная проблема. Значит, как можно, что, что, как можно эту тему решить? Нужно не просто чувство, если чувство поставить над рассудком, то мы вернемся в животное э, сказать, состояние. Нужно любовь поставить над рассудком. То есть нужно описать, как, какой, как выглядит человек любящий и дать понимание того, что человек любящий важнее человека мыслящего. Любовь должна управлять сознанием. И вот 9 заповедей – это описание человека любящего, Не только... 10 заповедей — это описание человека, поверхностного состояния. Вот что он должен делать? Больше к его поведению. А 9 заповедей блаженства — это внутреннее состояние. Как выглядит человек любящий? У него чувство, любовь управляет рассудком, она важнее его. Он прощающий, он не боящийся боли, не боящийся правды, он ищущий правду. Он умеющий помириться, то есть соединить противоположное мнение со своим. Он не мстящий, то есть он воспитывающий других. И вот это состояние любящего человека, когда его моделируешь, вот тогда уже ты можешь иметь рассудок, и он не съест твои принципы. Вернее, он не съест твоё чувство любви. Принципы не съедят чувство любви. Потому что как только мы начинаем поклоняться нравственности, то мы перестаем любить безнравственного человека. И мы перестаем любить Бога в Нем. И внутренне, чем сильнее мы презираем какого-то человека безразно, тем больше мы отрекаемся от Бога не только в Нем, но и в себе. И получается, что концентрация на, сказать, на заповедях, она может вроде бы все идеально, и тем не менее она может привести к утрате любви. Поэтому вроде бы такие неуловимые соотношения, но без них никуда. Можно просто четко понимать. Система приоритетов. Сначала Бог, единение с Ним, которое работает через любовь. Бог есть любовь. Но опять же, в христианстве гениальная формула, Бог есть любовь. И все. И дальше никаких характеристик Бога нет. А у каждого человека любовь по-своему. У большинства любовь это наслаждение. И в результате в высочайший уровень пришел к чему? Полная деградация. Упали так сказать, на языческий момент. Потому что нужно понимать, что творец — это любовь, а любовь — это, это и высшее понимание, и могущество, и милосердие, и справедливость в том числе. А справедливость — это жесткое наказание, если человек не идет к любви и к Богу. Это тоже нужно понимать. Вот когда мы реально, правильно воспринимаем любовь, что она двухполярна, что она имеет все нюансы, вот тогда мы начинаем реально развиваться. А так, если посмотреть, наша картина мира на сегодняшний день она полностью ущербна. У нас чувство любви и у нас творец воспринимается совершенно, так сказать, под идолопоклонническим соусом. И мы удивляемся, почему мы не можем преодолеть обиды и прочее. Ведь чтобы преодолеть обиду, нужно признать, что все от Бога. Уже корень обиды уходит. А если я слышу, как мне священники говорят, от Бога хорошее, а от дьявола плохое? Обида теоретически непреодолима. Просто непреодолима, как бы я ни хотел это сделать. Поэтому последнее время я все время говорю о смысле понятия. Если мы не понимаем смысла, что такое любовь, что такое смирение, милосердие ⁇ это помощь другому, это отсрочка наказания, но не отмена его. Прощение. Это отсутствие ненависти и осуждения к человеку. Но это не означает, что нет сказать, желания его воспитать. И вот, вот мы просто совершенно не умеем мыслить диалектически и себя вести диалектически. А Христос именно так себя и вел. Вот мы говорим о теории. Сейчас была теория, теперь практика. Я несколько дней назад вот ездил в Ялту. Я там был с друзьями, общался. Час ночи. У меня, как всегда, несколько сумок крупных, с баулами. Мне понравилось, как мой знакомый сказал, Сергей Николаевич, вы из Москвы прийдете 5-7 сумок туда, назад 5-7 сумок, вы не с теми же сумками ездите. Ну, в общем, сумок достаточно много, а, сказать, ребята, сказать сказать, у одного спина были, другой маломощный, то есть потащить не могут. И я понимаю, что теоретически их не утащить, но надо, я думаю, ну, что-то произойдет, все нормально. Подъезжаем. Два попарня молодых, а вам не нужно подтащить сумки? Я говорю, нужно. Но вы, вы знаете простой закон. С таксистами, с грузчиками договориться до того. Когда он протащил, вы начинаете от него зависеть. А зависимость, любовь в душе, мягко говоря, уменьшает. Что-то микрофоны выдерживает. Может быть, один оставим? Техника не выдерживает. Вот такого, такого еще не было, представляете? Там сирены гудят. Здесь, смотрите, с микрофона хулиганят. Человеческая логика должна быть прерывистой, а божественная – непрерывной. Вот прерывистость логики. Всё идёт. Последнее время, у меня всегда были мистические какие-то моменты, но последнее время их это то всё больше. Значит, наверное, информация плотнее, и время такое, что... Что нужно меняться как можно быстрее. Да. Верхний, хорошо. Итак, да, конец света на носу, а у нас не в одном глазу, да. Надо реально меняться, поэтому, поэтому я чувствую, что надо тему-то, сказать, по сути, понимаете, в чем дело? Если не понимаешь, что такое любовь, не чувствуешь, то сколько бы ни повторял, я с любовью все принимаю, ну снаружи вроде бы, нужно внутри ощутить, что когда у нас ощущение любимы держим, мы в это время едины с творцом. Это высшее счастье, потому что мы тогда все получаем. Через Единство с Творцом мы получаем ту энергию, через которую нас открывается все. Душа, сознание, тело. Мне говорят, вот не могу избавиться от корости, молюсь и, по, и понимаю, что и, и здоровье будет, если я буду гармоничная, женщина пишет. Я говорю, вы знаете, ну как мне крути, но ну это факт. Если у вас душа, так сказать, начинает правильно функционировать, то у вас и ваши желания начнут исполняться. Ну, Плохо или хорошо, но это факт. И здоровья будет больше, и судьбой будет лучше. Но не обязательно, что только хорошо. Можно и потерять и здоровье, и судьбу ради любви. Ситуации разные бывают, но в среднем, когда у вас высокая энергетика, у вас больше возможностей и нормальную семью иметь, и судьбу, и здоровье, и все. Я в последнее время объясняю, что без тонкой энергии ничего не бывает. А тонкая энергия приходит через любовь. Если мы умеем любить, к нам приходит тонкая энергия. Мы, если мы считаем, что любовь только покрывает, долготерпит, долго верит, присмыкается, преклоняется, себе отсутствие конфликта. Все, чао, любви нет. Так вот, идут грузчики, два пацана. И говорят, поднести. Я говорю, сколько? 30 гривен. Но ну, это прилично 120 рублей, так сказать, российских. Ну, выхода нет. Я говорю, ну вот у меня четыре сумочки, они их схватили. Потом на пятую вырывает, давайте пятую. Он говорит, ну хорошо, давай пятую, все. И они, они бодро поскакали. Я за ними поспешаю, ребята за мной. И вот дальше они подходят к вагону и начинают туда затаскивать. И потом начинает, я иду за ними, и начинает в купе тщательно все раскладывать. Говорит, да не надо, я уложу, не-не-не, я, и он так раскладывает. Я уже понимаю, чем это пахнет. Забота, да. Бесплатный сыр и так далее. Сыр тут явно не бесплатным был. Ну думаю, ладно. Я говорю, ребята, вот 150 гривен, пять вещей. Нет. Да, одна вещь 150 гривен. Я опа. Это, говорю, ребята, расценки какие-то вообще. Такие я и в Москве не слышал. Вы же мне сказали, говорю, ребят, давайте по очереди, спокойно. Вы сказали, 30 гривен одна сумка. Я сказал, от 30 гривен. Я говорю, и сколько тебе? Может быть, тебе 10 тысяч или 100 тысяч гривен дать? Сколько тебе? То есть я начинаю заводиться. Но знаю, нужно добродушным, внутри-то А как тут быть добродушным, когда просто, сказать, готовится изнасилование конкретное предсвидетельное? И... Я говорю, не, ребята, вы знаете, не, не получится так. И вот, причем, я, я вот тут, вот практическая психология. Они это делали не первый раз, я это понял, почему. Чем он увереннее заявляет, тем быстрее я пасую. Это законы психологии практической. Когда человек абсолютно уверен в своей правоте, он говорит, я сказал, вот, а, я говорю, так почему 150, в 5 раз больше? А потому что мы поднесли до вагона, Это до первого пути, а здесь пятый путь. Я хотел сказать, третья платформа это все-таки. Но здесь пятый, здесь пять раз больше. И вот он смотрит на меня, и вот эту ахинею, но очень уверенно. И я чувствую, что я ему начинаю верить. Понимаете? Ну, натурально, я ему начинаю верить. Я думаю, ладно. Я тут вспомнил Хазанова. Чтобы быть актером, Вот хороший актер – это тот, кто? кто умеет зал держать. Вот я вам должен что-то сказать, и вы должны мне поверить. Если я сам в это не поверю, актер, по большому счету, это лгун. Не зря, так не особо не любят. Потому что если в твоей душе нет любви, то это умение лгать, по, по сути дела. А когда есть любовь, это уже искусство. Тут неуловимая грань такая. Так вот, мне понравилось, еще в советское время Хазанов говорил, кто может пройти без экзамена и стать актером. Как определить, есть у тебя талант актера или нет? Помните эту определение. Он говорит, вот представьте, в магазине 100 человек в очереди за колбасой. И если вы войдете туда, пробьетесь, станете первым и убедите всю очередь, что вы здесь стояли, вот тогда вы будете актером. Это что такое? Что такое уверенность? Это есть тоже выброс энергии. Вы, когда вы выбрасываете энергию, то ваши слова становятся очень весомыми. Поэтому актер с высокой энергетикой, он зал убедит в том, что он все, что хочет, он и зал будет трястись и смотреть на него, это будет искусство, потому что в нем есть энергия. А когда он говорит, я тебя люблю или ненавижу, ну, это декламирует текст, понятно, там театра нет. Так вот, эти ребята были актерами. Он так красиво. Пятый путь, все. Что, вот теперь понятие ⁇ любовь, смирение и прощение ⁇ Как тут применить? Вот мне нужно было испытать любовь, проявить смирение и простить их. Кто посоветует, что делать? Да, да хоть горском назовите, как говорится. Мне в Москве вообще сказала, вы не выглядите, женщина женщина пишет, вы не выглядите на свои 45. Дело не в физиономии, а во внутреннем состоянии. Но дело не в этом. Дело в том, что когда я понял, что ребята талантливые начинающие грабители молодые, то когда человек говорит уверенно, как его можно, что можно сделать, нужно его энергию или дать более уверенный ответ, Или сделать яму, чтобы его энергия провалилась, просто промолчать. Но поскольку у меня поезд отходит, мне было не до, так сказать, уменьшения. То есть нужно, нужно выйти из жесткой связки. Поэтому я говорю, значит так, ребята. Вообще-то, надо было сказать, вообще-то это уголовное дело. Это грабеж, это вымогательство. С этим будем разбираться. Но Я здесь по-другому сказал, потому что это уже официально Есть два варианта решения, официальный и неофициальный. Я говорю, ребятки. Вы много хотите, хорошо, вы получите. Сейчас я позвоню, ребятки подойдут, и мы все вопросы решим. А, кстати, давайте выйдем отсюда. То есть с места спора нужно выйти, почему? Нужно перехватить инициативу. Я говорю, что вы здесь стоите? Пойдемте выйдем, сейчас на улице, сейчас все вопросы решим. Все, позвоним и так далее. Выходим на улицу, я говорю, значит так, про деньги вообще заботьте Кстати, говорю, ваши документы давайте сюда, я хочу их посмотреть. А мы не носим. Я говорю, вы каждый день здесь работаете. Я четко должен знать, с какого по какое время. По вечерам работаете. Каждый день отлично, хорошо. Разберемся. Каждый человек очень неуютно себя чувствует, когда знают его место жительства, телефоны, явки. Любой человек чувствует себя очень дискомфортно. Вот так это один из самых лучших способов вымогательства, когда человек случайно там показывает фотографии детишек, семьи говорят: давайте решим какой-то серьезный вопрос. Ой, извините, тут какие-то фотографии упали. Ну и так далее. Так вот, я сначала остановил их напор, потом перехватил инициативу, а потом стал их делать зависимым. То есть обыкновенные психологические приемы, которые спонтанно нашли. Резюме. Они говорят, ну раз вы такой, то и вообще можете не платить. И убежали. И я даже сначала дернулся заплатить, продлить, а потом думаю, а зачем ребят портить? Я же душе их помог. То есть они уже, как говорится, не будут грабить, сказать, возьмут в полтора раза больше, но не в пять. Поэтому я потом анализировал, у меня было осуждение? Нет, я понимаю, что ребятки наивные грабители, они, так сказать, они не понимают, что лучше честно заработать чуть-чуть больше, чем попытаться выдернуть, потом это вернется. Поэтому они наивные люди. То есть нужно состраданием к ним отнестись, состраданием, состраданием отнестись к тому, кто тебя обидел. Дальше. Смирение я проявил? Проявил. У меня не было ни осуждения, Не, сказать, что такое, опять же, смирение? Это правильное ведение конфликта. То есть я их не оскорбил, не обидел. Я не чувствовал, что я выше их. Я не чувствовал, что я ниже их. Потому что тот, кто чувствует у себя он ниже, он потом пытается растоптать. Я старался с ними держаться ровно. Ребята, все нормально, все вопросы решим, не переживайте, пойдемте. Фамилии, явки, пароли, адреса. Вот. то есть Я и смирение проявил, и в принципе, и простил их, потому что, чтобы прощать, нужно обидеться, я на них не обижался. И какое-то добродушное, теплое чувство было. Единственное, даже себя начал где-то укорять, думаю, надо было деньги дать. А потом думаю, вот это наша ситуация. Мы считаем, что любовь, это есть поклониться, уйти от конфликта, со смирением все принять. Но есть закон диалектики, там где есть человек который не конфликтует, уступает, кланяется. Этот человек всегда дополняется тем, кто хамит, прессует и забирает деньги. Норма. Почему? Потому что если мы идем налево, подойдет человек, который должен нас уравновесить, он, он пойдет направо. Это нормально. В супружеской жизни всегда супруги дополняют друг друга. Закон парности плюсов и минусов. Человек должен быть диалектическим. Я говорил, в индийской философии потрясающая есть информация о том, что наши достоинства и недостатки должны парными уравновешиваться. Если я смелый, я должен быть осторожным. Если я щедрый, я должен быть экономным. И это нормально. Поэтому если мужчина щедрый, жена экономная. В принципе, каждый должен совмещать. Но если человек не совмещает, тянет налево муж, жена должна тянуть направо. Это нормальный как раз залог того, что семья гармоничная. Поэтому, когда появилось понятие эмансипации, женщины захотели стать мужчинами, все, диалектика разрушилась. Потенциал попадает, появляется унисекс. Я говорил, что в Америке женщина от мужчины сзади не отличить уже. Только поливчик вот сзади вот так еще заметить надо, потому что, ну, прически. Я, так сказать, в Испании этим летом был, и вот смотрю, мужик или баба возле моря. Думаю, нет, мужик. Потом прохожу еще немножко, баба, пригляделся, мужик. Посмотрел, баба. Я так и не понял, честно говоря. Кажется, это была женщина. Вот. А причина как? какая? Нет энергии. А энергии нет, потому что половинчатое мышление. Вот логика. Вот у нас, скажем, вот это вот либо хорошо, либо плохо. Мы считаем, что дети, их нужно любить, нужно воспитывать правильно. Но есть разная схема. Ребенок это маленькое животное которое нужно приобщить человеческим и божественным. Поэтому в нем... Почему дети очень жестоко относятся друг к другу? Потому что они живут по схеме животной, слабого забивают, перед сильным боятся, группируются в стае. Это естественно для ребенка, он живет первобытным. Дайте ему лучшую модель, он будет работать. Но наше общество это не дает лучших моделей. Наше общество говорит о любви, о гуманности, о милосердии и не знает, что это такое. А в результате получается, что ребенку все спускают. Все прощает. ребенок становится хулиганом, а мы даже не понимаем, что воспитание ребенка должно быть диалектическим. И любовь подразумевает, всегда подразумевает, что такое любовь? Любовь, так сказать, Бог есть любовь, Бог невероятно быстро реагирует и на, на, на наши плюсы, и на наши минусы. Это нас убедили священники в том, что Бог только на высшем суде вспомнит. Каждую долю секунды мы либо получаем наказание, на тонком плане незаметное, либо награждение. Каждую долю секунды, в зависимости от того, как мы ведем. Я как специалист в области тонких планов, я это вижу. Поэтому я был вынужден говорить, что вся, все эти мифы о том, что когда-то Бог накажет, все идет, но на тонком плане, когда это приходит наказание мгновенно, оно выходит на внешние планы видения виде несчастья, болезни, иногда через десятки лет. Но на тонком плане реакция мгновенная. Это то, что называется система полевой саморегуляции. Любое наше правильное чувство или неправильное тут же находит отклик и записывается в наших полях. Поэтому сейчас, сказать, если мы эту диалектику не освоим, посмотрите, что сейчас творится в Европе. Сначала был абсолютный альтруизм и так далее. Приезжают со всех стран люди, которые не хотят ни к культуре, ни поведению учиться, ничему. Сейчас идет обратная тема, когда их нужно просто прессовать. Брейвик-то, извините меня, не случайно появился. А что сделал Брейвик? Он всего-навсего сделал то, к чему призывает Ангела Меркель. Она сказала, мультикультурная модель не работает. А Брейвик сказал, точно. И на практике это реализовал. Так вот, а откуда все это идет? Уж если приезжают иммигранты, они должны получить образование, они должны приобщиться к культуре, они должны, на первую очередь, приучиться к нравственности. Но здесь проблема, если само общество сейчас европейское, мировое, начинает утрачивать нравственность, живя по языческим схемам, то тогда, получается, язычник не может работать в двух режимах одновременно. Он работает либо в режиме, э, сказать, мягкости, безусловной мягкости, развращающей, либо в, в режиме жесткости, безусловной жесткости, которая начинает прессовать всех и всех. И вот то, что сейчас подготавливается в Америке, вернее, уже реализуется в Америке и в Европе, это просто переход в другую фазу, когда сильный будет давить слабого, сильная, так сказать, группа людей у власти будет давить слабых. И, так сказать, других вариантов нет, потому что в основе нашего поведения лежит наше мышление, наше сознание. Если наше сознание несовершенно, поведение будет несовершенным. Что бы человек ни говорил, как бы он ни крутил, Вот сейчас проблема с Монсанто вроде бы решается. Но если человек живет либо левым, либо правым, он не живет душой и любовью, он живет инстинктами. И тогда начинается инстинкт самосохранения. А это либо я давлю себя в угоду другому, либо я давлю другого в угоду себя. Что мы видим сейчас в мире? Все начинают давить других для того, чтобы выживать самим. И этот механизм пока не, не просто не останавливается, он усиливается. Если мы меняем сознание, меняется схема. Сознание не меняется, мы никуда не делимся. Причем эти формы подавления, они не обязательно должны быть внешние. Они могут работать на уровне так сказать, самых таких современных технологий. Вот в Америке, допустим, сейчас научились находить ген агрессивности. Вроде бы какой пустяк. Ген болезни убрали, ребенок здоров. Или сделали аборт. Ген агрессивности нашли и убрали человека. Не появился преступник. Вроде бы, а что такого? Представляете, какое общество будет? Но ведь это же уже было. В Спарте топили людей. Да. А высшее проявление материализма, знаете, какое? Это фашизм. Потому что если наше сознание и наша душа зависят от тела, то когда у человека тело несовершенное, значит, уже бесполезно, душу не воспитаешь. Значит, не должны появляться на свет несовершенные дети. Раньше они истребляли взрослых, а сейчас будут истреблять детей еще во чреве матери. То есть все несовершенное будет истребляться. Знаете, чем это закончится? Чем больше человек истребляет несовершенное, Что такое несовершенное? Это обратная связь. Ты неправильно думаешь, у тебя нет любви, ты заболел, или твой ребенок болеет. Это напоминание о том, что ты ушел от Бога. Если же ребенок этот не появится на свет несовершенный, значит, можно сколько угодно уходить от Бога, а тебе обратной связи не будет. Значит, общество, которое научится на, на уровне первых месяцев уничтожать детей с плохими генами, это общество полностью забудет о Боге, и оно уже просто перестанут раздаться дети, или это общество будет так сказать, поголовно состоит из преступников, потому что человек, утративший любовь и работающий на свой инстинкт, он будет готов убить кого угодно. И таким образом, истребляя будущих преступников в матери, мы создадим абсолютно преступное общество, которое не жизнеспособно. Откуда все это идет? Из-за неправильного восприятия мира. Поэтому, когда мы понимаем, что чувство любви, оно вечно, оно священно, оно ни от чего не зависит, Вот когда человек начинает где-то угождать другому, лишь бы не конфликтовать, любовь уходит. Нужно идти на конфликт. Вот Христос шел на конфликт и не боялся. Я на семинаре в Москве говорил, как бы это сейчас было бы. Ее бы схватили, сказали, ага, терроризм, налоги не платишь. Оскорбил чувства верующих, загремел бы по всем статьям. В современном мире о нравственности очень сложно и опасно говорить. Потому что в современном мире закон перестал защищать нравственность. Вот в России говорят «неуважение к закону». Знаете, почему в России всегда было неуважение к закону? Потому что закон должен защищать нравственность. А когда закон дурной, защищает неизвестно что, интересы чьи-то, то его никто уважать не будет. Закон люди уважают тогда, когда закон защищает нравственность. Когда закон защищает заповеди. И если закон защищает заповеди и нравственность, то тогда люди их будут уважать. Неуважение к закону в России объяснялось тем, что законы не были сказать, направлены на защиту нравственности. Вот и все. Элементарная схема. Закон должен защищать любовь и нравственность. Знаете, какое государство, каким должно быть государство? Можно там вот такие конституции читать о том, каким должно быть гармоничное государство. Одной фразой, кто скажет, каким должно быть государство, которое выживет, каким должно быть это государство и будет процветать. Выживет то государство, в котором невыгодно быть безнравственным человеком. Вот в России сейчас нравственным быть невыгодно. Нравственный человек, он будет недоволен, он будет в оппозиции, он будет, так сказать, обличать, он будет жаловаться, и он будет ущемлен. Потому что языческое мышление исключает конфликт. Все должны быть такими, как я. Вот схема язычника. И нынешняя языческая Россия в очень опасном положении. Потому что, когда закон защища, если закон не защищает любовь и нравственность, закон будет защищать интересы различных кланов. Он сейчас в России, закон обслуживает различные кланы. Какой клан сильнее, тому служит судья и закон. Но общество на таких основах не просуществует. Государство должно быть единым. Закон подразумевает, закон защищает интересы государства и нравственности. Если в государстве невыгодно быть под лицом негодяем и безрасным человеком, государство будет процветать. Если же выгодно, посмотрите, Садом и Гамора. Там честный, честный человек, его могли убить, потому что он защищал ангелов от насилия. Он мог пострадать. А человек прекрасно себя чувствует в, в, на фоне общего разложения. Так вот, Государство должно прилагать все меры, чтобы нравственному, любящему было хорошо, а безнравственному было плохо. Вот и вся схема гармоничного государства. А дальше можно писать вот такие конституции. Но если этот главный принцип соблюден, государство выживет. Если нет, извините меня. Что мы видим на сегодняшний день? В Америке процветает фирма Monsanto, которая делала agent Торрес, травили, так сказать, вьетнамцев. Вы, наверное, знаете, из Вьетнама лучше не покупать продукцию. Там все отравлено этим, и рыбу до сих пор, которая поступает. Ну, может быть, в Германию, в Испанию там еще какой-то контроль, а в России, ну, вы знаете, в Китае, во Вьетнаме специальная рыба для России. Потому что можно за деньги купить кого угодно, и съедят все, что угодно. Так вот, в Америке фирма Монсанто процветает. То есть мы говорим о демократии, Мы говорим об интересах народа, и на самом деле все эти слова попираются. Когда народ видит, что власть безнравственна, уже бесполезна, народ не воспитывает. Невозможно. Потому что мы стайные животные, мы всегда подражаем вожаку. Если вожак ведет себя соответственно, то мы ведем себя точно так же. На сегодняшний день что мы видим в мировой цивилизации? Мы видим конкретное последовательное разрушение религиоз, религии, нравственности, внешние этапы как бы держатся, а внутри все начинает расплываться. Сколько нам осталось? 5-10 лет в таком режиме. А безнравственного человека никаким страхом не удержишь, только крайними формами насилия. Поэтому в Америке сейчас включены драконовские законы. Человека можно отнять все. После введения по военному положению можно делать все, что угодно. И Америка к этому готовится. Нормальный процесс. И к тому же придет Европа. Так вот, если чувство, если в душе все-таки любовь есть, то тогда у одного человека это чувство, у другого — третьего. И потом возникает ощущение единения всех, и вот тогда начинает работать обратная связь. Тогда мы понимаем, что завтрашнего дня может не быть. И в этом плане эта тенденция в мире есть. Вот это очень радует. Что такое возлюбить врагов своих? Это не означает, что нужно любить того, кто тебя оскорбил. Это означает, что нужно при всех отрицательных эмоциях к нему одновременно сохранять любовь к нему, как э, чаду Божьему, так сказать. Мы должны ощущать, что Бог в нем тоже, и в этом плане мы его должны любить. А просто фраза «возлюби врагов своих», как мы ее принимали 2000 лет, поверхностно, это тебя стукнули, а ты лобозающе улыбаешься, я тебя люблю. Пытались многие, не получалось, потому что без диалектики Все заповеди Христа не реализуются. В этом плане мне понравилась э, Ашо, история, помните, да, притчу? Когда один человек узнал, что там есть святой, который щеки подставляет, все. Пришел к нему, ты святой? Да. Подходит ему по щеке, раз. тот ему раз вторую щеку, он бац. Думает, вот это да, третий раз. Он скачил его, как отмутузил. Он говорит, третий раз не было инструкции, подставлю. <связать> так что, если мы поверхностно будем следовать, то у нас ничего не получится. Будет гоголь-моголь. Давно заметила, что советы воспитания детей с успехом можно применять в отношении с мужем. Так мы же дети взрослые. А недавно услышала ваши слова. Муж по энергетике старший ребенок. Все сходится. «Меня удивляет то, что мои соседи в то время, когда я читаю ваши книги, болеют теми же болезнями, какие страдаете вы во время написания ваших книг. Причем я тоже, но не так сильно. Что это? Они берут мои проблемы на себя. Сейчас у одной соседки рак четвертой стадии». «Но у меня пока, бог мило, так уж конкретно, то же самое, что у вас. Это намек для меня». Я имею проблемную дочь. Ощущение такое, что мы ходим на краю пропасти. И только благодаря вашей информации еще живы. Но дело в чем. <coughs> я заметил, что чем глубже я копаю, тем сильнее круги. И чем большее количество людей, идет чистка на самом деле. Это не болезнь. Просто чистится человек. Один когда чистится, у него на душе счастье, ему деньги приносят, которые взяли в долг. А у другого очищения это проблема, а у третьего – это болезнь или смерть. То есть очищение зависит от того, насколько у нас есть запасы любви, насколько есть устремление к Богу. Поэтому очищение идет, идет у каждого по-разному. Но я замечаю, чем на более глубинные уровни я выхожу, а эти уровни, которые объединяют всех нас, тем масштабнее начинается чистка. И сейчас вот, те аспекты, которые я наблюдаю, о которых я говорю, в принципе, это масштаб уже достаточно большой. Так что я думаю, что когда начну писать следующую книжку, то это уже будет не в масштабе соседа, а в масштабе всей планеты. Это радует, конечно. Я вам скажу даже странную вещь, когда иногда я выхожу на какую-то новую информацию, формулирую ее, идет вспышка радости, я смотрю, у кого. То есть, сначала это было, помните, я говорил, другие миры. Оказалось, это просто дети, они же в других мирах, они радуются, дети, которые бы не появились, потому что их матери не могли бы пройти очищение. А сейчас, смотрю, радуются инопланетные цивилизации даже. Mm -hmm. На других планетах думаю, ребята, куда мне до вас, вам до мне. Но вот просто по энергетике фиксирую, думаю, ну, наверное, там кто-то тоже радуется. Это только говорит о чем? О том, что мы все едины. И в любой точке Вселенной, если есть какой-то рывок приближения к Богу, это резонанс идет во всех цивилизациях. И, и, и наоборот, соответственно. Поэтому, кстати, я вспоминаю, когда давным-давно я вообще всю эту белиберду контакта с инопланетяной, прочее, не верил никогда, потому что прочитаешь, сразу видно. Ну, блеф, ну, человек из головы высосал. А тут одна фраза всего была, но меня это поразило, когда там пишут какой-то инопланетный разум, что ваше сознание опасно для Вселенной. Если вы будете дальше развиваться и не измените сознание, то степень опасности превысит допустимые уровни, и мы будем вынуждены вас уничтожить. Я думаю, как это сознание может быть опасно? А сознание это, оказывается, имеет полевую структуру. Сознание — это наши чувства. Сознание рождается из чувств. Если наши чувства агрессивные, и то мы убиваем планету нашу. Мы убиваем всю Вселенную. Поэтому весь день отпущен определенный срок. Вот ребенок Должен пойти в районе года. Если он не пойдет до пяти лет, он может вообще не ходить потом. Так вот, тот же самый срок и у нашей цивилизации. Если мы не переходим в состояние человека любящего, то дальше уже начинается отчет. Вот микрофон уже сегодня так сказать, намекал. Как-то так уж. Раз, два, три. Кстати, сегодня, 23 сентября, обещали конец света. Забыл. Я в интернете прочитал. Нет, 22 сентября сказали, что будет жутики, ужастики. Я, кстати, когда сюда выезжал, посмотрел э -э, интернет, какая будет погода. Э -э, погода около 16 градусов, все в облаках и идет дождь. Я взял кепочку взял, курточку, потом уже собираюсь в аэропорт, думаю, ну если семинаристы так настроятся, то тепла, может быть, и не будет, но дождя не должно быть. Ну и посмотрите, хороший день сегодня. И солнце светило, и достаточно все удачно. Зал, Зал неплох. <свеч> <свеч> <свеч> да. Наша младшая дочь часто болеет по-женски, что-то с кишечником, не переносит много, много продуктов, постоянный понос. Простите, пожалуйста, за откровенность. Судьбой ужасно недовольны. Другую зовут так-то, у нее неудачная любовь, сделала два аборта, но хочет детей, Будет ли у нее дети. Дело в том, что после двух первых абортов, если дети будут, то очень проблемные, это гарантия, нужно очень серьезно меняться, чтобы, скажем так, ребенок смог появиться на свет и был гармоничным, потому что именно первая энергия самая сильная, если два первых аборта, то идет программа уничтожения детей сильнейшая, идет бешеная концентрация, то, из-за чего мы убиваем любовь, мы должны потерять. Что это такое? Когда женщина делает аборт? Это инстинкт самосохранения. Я хочу хорошо жить, мне мешает ребенок и так далее. Поэтому гордыня безумно растет у такой женщины, которая делает первую беременность абортом. И соответственно, когда растет гордыня, у нее должна развалиться судьба, она должна быть унижена по жизни через мужчин и так далее. А если она, сказать, у нее неудачная любовь, это уже первичная чистка. Она не принимает неудач, сказать, любовь, которая унижает. Она не принимает ситуации, это двойное. Двойная проблема. Поэтому тут, в обычной ситуации, я бы сказал так, если у нее не будет детей, ей повезло. Потому что на гармоничных детей рассчитывать практически шансов нет. Но это в том случае, если человек не меняется. А у первой та же самая тема гордыни. Что такое кишечник? Это программа соуничтожения. Продукты не может есть, когда чем ниже энергетика, тем сильнее аллергия на любые продукты. То, что сейчас у детей поголовная аллергия, это все на все говорит о том, что энергетика на нулях. И, соответственно, не может принять какие-то продукты. Так вот, и, и поносы, и продукты, и проблемы с кишечником – это есть что? Это есть пониженная энергетика. Но если ребенок постоянно недоволен судьбой, о чем вы говорите? Откуда тут будет сила, откуда энергия? Дело в том, что через недовольство судьбой мы истребляем свою энергетику одним из самых, одним из самых, из самых эффективных способов. На сегодняшний день самое опасное – это уныние и недовольство судьбой. Это страшные вещи. Почему? Потому что я просто консультировал, когда с людьми общался, то уныние, которое раньше было незаметно и не сказывалось на судьбе, сейчас оно убивает, потому что программа самоуничтожения сейчас начинает раскручиваться в масштабах цивилизации, и как только человек испытывает уныние и недовольство судьбой, идет тут же бешеный резонанс. Поэтому люди, унывающие, это не жильцы. У них очень быстро сейчас будет болезни, смерти и прочее. Кстати, вот хотел, хорошо вспомнил. Когда у меня вспыхивают приступы уныния, недовольства, одно заболеет, другое не получается, и третье. Я просто каждый раз смотрю себя на тонком плане. И знаете, что я вижу? Одну и ту же картину. Любая эмоция уныния, которая у меня выскакивает, это реакция на чистку. То есть мои проблемы, мои болезни, мои какие-то неприятности, это есть неправильная реакция на очищение. Я неправильно отреагировал на чистку, вместо того, чтобы устремиться к любви, стать более жизнерадостным, выживать. Я даю уныние на тонком плане, подсознательно, не подозревая об этом. А потом это уныние блокируется болезни, неприятности, проблемы и так далее. Значит, выход какой? Не ждите болезни, неприятности. Появляется чувство уныния, недовольства. Это всего-навсего ваша реакция на чистку. Появилась эмоция и недовольство. благодарю, принимаю, сохраняю любовь, я есть любовь, мир прекрасен. Каждый раз, тогда вы будете останавливать процесс чистки, в смысле, превращать его в правильный на первых этапах, а не на последних. Если вы не сумеете вот эту эмоцию преодолеть, держа любовь, и понимая, что это эмоция ваша просто реакция на очищение, вот дальше уже будет вылезать все на физическом, на фактическом уровне. Уже посыплются проблемы, болезни, одно, другое, третье. Я говорил, у меня есть знакомая, раковая больная, я не ней описывал. Вот у нее уже сколько, лет 5-7 идет, то, то вперед, то назад. Она говорит, я уже не знаю, что делать. Я говорю, раз жизнь сохраняют, значит, для чего-то это сохраняешь? Значит, нужно привести приводить детей в порядок. Значит, нужно научиться радоваться не тогда, когда муж улыбается, а научиться радоваться просто каждой секунде жизни. Что такое радость? Это отдача энергии. Если радуешься каждой секунде жизни, значит, ты отдаешь много энергии, значит, у тебя потребность в любви повышается. Что такое оптимизм? Это умение радоваться. Но тут маленький нюанс. Знаете, кто сохраняет оптимизм? Когда у человека возникает уныние, когда у него падает энергия резко, когда падает энергия, когда он теряет цель. У меня есть цель, я к ней иду, именно цель дает энергию. Появилась цель, пошла энергия. Нет цели, нет энергии. Поэтому, когда я теряю цель, у меня резко идет падение энергии, появляется уныние, депрессия и прочее. Какой вывод? Я советовал, сказать, умер близкий человек, мойте лестницы в парадной. Цель делать, отдавать энергию, сразу, то есть, начинайте отдавать энергию. Кризис, потеряли работу. Делайте, ставьте любую цель, работайте бесплатно, что-то делайте, добивайтесь. Ни в коем случае не, не ждите, когда ваша энергия будет падать. Находите цели и отдавайте. И вот в этом плане, когда у вас цель единения с Богом, цель каждый день ощутить больше любви в душе, то тогда эту цель отнять невозможно, потому что любовь – это вечность. Поэтому, по большому счету, человек, который стал верующим не только снаружи, но и внутри, он не может унывать. У него уныние, в принципе, невозможно, потому что единство с Богом у человека не отнять, если он только сам не отвернется. Поэтому при любом крахе промежуточных целей вы все равно главную цель сохраняете. И значит, у вас чувство радости самое минимальное, но будет оставаться. Если же вы начинаете делать цели что-то другое, вы боитесь потерять, а при потере вы в депрессию депрессии и умираете. Сейчас, что почему сейчас у всего человечества включилась программа самоуничтожения? Потому что человечество, наверное, впервые за всю историю перестало делать целью веру, любовь и единство с Богом. Сейчас у всех цель какая? Деньги, благополучие, стабильность, общество потребления. И это исповедует не только западная цивилизация, но и восточная. И все это благополучие будет рушиться в ближайшие годы. Поэтому у всех сейчас идет депрессия подсознательная сильнейшая, которая уже превратилась в программу самоуничтожения. Верующих-то нет, по сути дела. Вот, кстати, чем вера... Вот апостол Павел пишет. И потому, что, что такое вера? Помните определение апостола Павла? Это уверенность в невидимом и ожидание... И осуществление ожидаемого. Я никогда не понимал этого определения. Что такое вера? Кто мне скажет? Что такое надежда? Что такое любовь? Чем они похожи? Давайте так, чтобы что-то понять, нужно посмотреть вокруг, сравнить или, как говорится, попытаться обобщить. Вот сравнение. Чем похожи вера, надежда и любовь? Радость. Знаете, что делает? Вот я верю, что земля плоская. Знаете, что я делаю при этом? Когда я верю, что Земля плоская, я каждую долю секунды выбрасываю пакет энергии, который подтверждает мою идею. Вера – это отдача энергии. И если я верю, что Бог есть, я постоянно Богу даю энергию. Вера Бога – это есть единение с Ним. Что такое надежда? Это выброс энергии. Я надеюсь, что завтра будет хороший день, и я своей надеждой держу. Надежда – это мечта. Так вот, когда человек надеется, он выбрасывает определенную порцию энергии для реализации своей мечты и на поддержание своей надежды. И поэтому он становится счастливым, потому что энергию отдает. Когда человек верит, то это уже энергия, которая идет... Вот я сейчас надеюсь, а через 5 минут перестал надеяться. А я когда верю, то это уже подразумевается, это надежда непрерывная. Вера — это уже отсутствие сомнений. Сомнение, вера убивает. Почему? Потому что сомнение это остановка энергии. Апостол Петр засомневался, испугался и стал тонуть. Он верил, что Он пойдет по воде и пошел по воде. Поэтому Христос говорил, если вы верите, у вас все исполнится. Ж -ж -ж Постоянная вера, вернее, вера это есть постоянное непрерывное устремление к чему-то. Когда вы энергию постоянно отдаете в каком-то направлении, эта энергия превращается в функцию, а потом в орган. Поэтому человек, который не сомневается в своих способностях, в жизни многого добивается. Но здесь, опять же, диалектика. Человек, не сомневающийся в себе, в своих способностях, может очень многого добиться в жизни, но когда он начинает способности ставить на первое место и начинает им поклоняться, он их потеряет. Поэтому, опять же, диалектика. Мы должны верить, но верить в первую очередь в Бога, и тогда мы можем на какой-то момент, момент веры в свои способности отбросить, и это не страшно. Но мы так устроены биологически, что мы должны постоянно к чему-то стремиться, потому что иначе не будет энергии. Всегда люди стремились к Богу. Сейчас нынешняя цивилизация становится атеистической, включается программа самоуничтожения. На фоне этой программы самоуничтожения любое уныние, Любое неверие в себя, возможность непрерывной любви. Любое к неверие в том, что мы можем выжить, если у нас будет любовь, оно рождает уныние, которое удесятеряется. И буквально сказать, можно сгорать в течение нескольких лет. Максимально, как я смотрел, программа самоуничтожения начнет работать где-то через год. Потому что вся эта болтанка, мы внутри-то мы уже атеисты, мы в Бога не верим. И когда начинается крах всех целей, привычных, Когда пойдет крах будущего, про крах привычных представлений, крах благополучия и так далее, и так далее, вот здесь, когда в масштабе большом программа соучастия женщин работает, тогда уже это может быть не катаклизм, а просто женщины перестанут рожать. Или падение иммунитета, так сказать до нуля у всех, и дальше начинается необъяснимая болезнь, которые никакая медицина не вылечит. И вот я, сейчас, кстати, я вспоминал Библию, там написано перед пришествием Христа Будут моры, наводнения. Мор, что такое? Это эпидемия. И думаю, интересно сказать, вот если это там будет, возможно ли это или нет? Потому что понятно, не будет второго пришествия Христа, будет возврат и понимание того, что Он сказал. А потом я понял, все логично. Человек отрекается от Бога, от любви. Потом идет крах целей Его, тактических и стратегических, потом включается программа соуничья, потом идет распад всего. И вот только тогда, когда он теряет все, за что он может ухватиться, он вернется и ухватится за главное. За единение с Богом, за любовь, и за, за ту информацию, которую давал Иисус Христос. Значит, для того, чтобы люди вернулись к любви, у них нужно отнять все. А вот это, сказать, этот процесс отнимания всего, он в ближайшие лет 10 будет разворачиваться, судя по всему. И насколько мы легко будем отпускать все идя к любви, настолько нам не нужно это терять. Схема простая. Болезнь что делает? Она нас отрывает от наших привязанностей и помогает идти к любви. Насколько мы добровольно делаем то, что делает болезнь принудителя, настолько нам болезнь не нужна. Значит, вывод какой? Мысленно представляем любые ситуации по, по потере, изменению, краху, которые могут произойти. И понимаем, что это все для того, чтобы мы ощутили любовь в душе непрерывную, и чтобы наша связь с Богом усилилась. Если мы это понимаем, то тогда нам катаклизмы и болезни нужны меньше. Значит, смотрим сейчас не только в прошлое, но и в возможное будущее. Прошу. Знаете, когда древний грецкий актер плал, плакал натуральными слезами, его забрасывали тухлыми яйцами, помидорами. Если у вас чувство радости от того, что вы присутствуете на земле, начинает уменьшаться в душе, значит, вы увлекаетесь актерской игрой. И вам, вам начинают, не зрители вас забрасывают, так сказать, помидорами, а у вас появляются болезни и проблемы. То есть вам говорят, плохо играешь, можем со сцены погнать. Нужно радоваться одновременно. Поэтому вот это ощущение, что наше «я» божественное, оно всегда, вот оно здесь, там любовь вечная, на нее покушаться недопустимо. А снаружи здесь мы играем в несовершенные мы существа, и у нас всегда будет и обиды, и сожаления, и страх, и какие-то моменты уныния. Это все нормально. Но мы двойственны, вот это нужно понять. Если мы это ощущаем, что мы божественны по своей сути, и одновременно мы Сказать, существа человеческие, вот тогда начинается гармония. И вот тогда только будет э, соединение науки и религии. К чему призывает наука? К наслаждению, к радости. К чему призывала религия? К отрешению. Так вот и то, и другое надо совмещать. Вот у Христа было и то, и другое. Даже во время поста не постились, потому что он говорил, э, сказать, любовь приходит не только не через пост, а через правильное восприятие мира. Так вот сейчас, если наука и религия не соединятся, восточное и западное мышление не соединятся, то цивилизация не выживет. Поэтому все вот эти проблемы, если вернуться, то это не, не кто-то там зловредный, злодей, не обманщики, Это нормальный процесс развития человечества. Сначала дается истина, ее не смогут принять, ее искажают, уходят влево и вправо, потом долго вызревает она, и в конечном счете... Поверхностное преодействие превращается во внутреннее. И это вполне нормально. И, и сама, сама идея, что, еще раз говорю, на, мы, наши души, мы вечны по, по сути, по своей. Мы, каждый из нас вечен, потому что наша душа, она божественна. Мы все едины в этом плане. А снаружи мы приходящие. И какие бы у нас проблемы ни были снаружи, вечность при этом не затрагивается. Поэтому там любовь будет всегда. И когда мы это понимаем, и, как говорится, для вечности открываемся, тогда мы начинаем нормально существовать в двух режимах. Мы можем и радоваться, и отрешаться. В этом плане фильм «Здравствуйте, я ваша тетя. Помните Михаил Казаков? Что-то, ну, Дана Роза, хорошо сказал. То есть вот это умение, сказать, не срастаться со своей ролью, которую мы называем жизнью, это умение, в принципе, быть счастливым. В индийской философии оно решается просто, все это иллюзия. То есть с точки зрения огромных масштабов, когда выходишь на тонкие планы, прошлое и настоящее будущее видно одновременно. И с точки зрения гигантских масштабов времени, вот все, что мы видим, это иллюзия, это мгновение. И, но, так сказать, опять же, с тонких планов это иллюзия, мгновение, и человек понимает, что зависеть от этого мира нельзя, и он пытается уйти в нирвану, там пребывать и как бы плюет на этот мир. Это тоже сказать, один из факторов. Сначала люди поклонялись этому миру, потом отказались как бы, от него. Это индийская философия, это гигантское открытие. А потом нужно соединить эти две противоположности. И, пожалуй, впервые за всю историю человечества это стало возможным. Через сказать, иудаизм, через христианство и через две тысячи лет наших мучений. Так что сейчас вы здесь, как говорится, начинаете этот процесс осуществлять. И от того, как он у вас получится, может быть, будет не только погода завтрашняя зависит, но и судьба человечества. Это радует. Так что на сегодня достаточно. Любовь держим в душе. Все, завтра встречаемся в 10. Спасибо.